Глава 2. По ступеням цивилизации. История Саламандр. В том историческом периоде, который Г. Х. Бонди возвестил на достопамятном общем собрании Тихоокеанской экспортной компании пророческими словами о начинающейся утопии, мы не можем исчислять исторические процессы веками или десятилетиями, как это делалось во всей предшествующей мировой истории. Но можем вести счет лишь по четвертям года, измеряя время промежутками между выходом квартальных экономических обзоров. В виде доказательства приведем первую же вырезку из коллекции Пана Павондры. На рынке Саламандр. Согласно последнему сообщению, опубликованному синдикатом Саламандра в конце квартала, сбыт Саламандр увеличивается на 30%. За три месяца было продано почти 70 миллионов саламандр, в частности в Южную и Центральную Америку, в Индокитай и в Итальянское Сомали. В ближайшее время предстоит углубление расширения Панамского канала, очистка гавани в гуая кили и очистка Торресового пролива от мелей и рифов. Одни только эти работы по приблизительному подсчету потребуют удаления 9 миллиардов кубических метров твердых пород. Сооружение массивных авиационных островов на линии Мадера-Бермуды должно начаться предстоящей весной. На Марианских островах, находящихся под японским мандатом, продолжается засыпка моря с землей. Пока таким путем получено 840 тысяч акров новой, так называемой легкой суши между островами Тиньян и Сайпан. В связи с растущим спросом цены на «Саламандр» держатся очень твердо. Котировка «Лидинг» — 61, «Тим» — 620. Запасы имеются достаточные. В ту эпоху история вырабатывалась, если можно так выразиться, в крупных масштабах. Поэтому и темпы истории необычайно, предположительно раз в пять, ускорились. Сейчас мы просто-напросто не можем ждать несколько сот лет пока с нашим миром случится что-нибудь хорошее или дурное. Например, переселение народов, которое когда-то тянулось несколько веков, при современной организации транспорта могло бы быть полностью осуществлено за каких-нибудь три года. Иначе на нем ничего не заработаешь. Точно так же обстоит дело с ликвидацией Римской империи, с колонизацией открытых континентов, с истреблением индейцев и так далее все это можно было бы устроить теперь несравненно быстрее, если поручить дело финансово-мощным предприятиям. В этом отношении грандиозные успехи синдиката «Саламандра» и его огромное влияние на мировую историю несомненно указывают путь к грядущим поколениям. Таким образом, история «Саламандр» с самого начала характеризуется хорошей и рациональной организацией. В этом первая, но отнюдь не единственная заслуга синдиката Саламандра. Вместе с тем следует признать, что наука, филантропия, просвещение, печать и другие факторы также немало содействовали необычайному распространению и прогрессу Саламандр. Но все же именно синдикат Саламандра, так сказать, день за днем, открывал перед Саламандрами все новые и новые берега и страны хотя ему и приходилось преодолевать много препятствий, тормозящих эту экспансию. О такого рода предприятиях свидетельствует, например, следующее сообщение, вырезанное из газеты без указания даты. «Англия закрыла свои границы для саламандр Рейтер. На вопрос члена палаты общин мистера Джона Лица. Сэр Сэмуэль Мандевиль ответил сегодня, что правительство Его Величества закрыло Суэцкий канал для каких бы то ни было перевозок саламандр. Правительство не намерено допускать, что хотя бы одна единственная саламандра работала на побережье или в территориальных водах Британских островов. Мотивом этих мероприятий, заявил сэр Сэмуэль, является с одной стороны безопасность британских берегов, а с другой – старые законы и договоры о запрещении работорговли. Отвечая на вопрос члена парламента мистера Б. Рассела, сэр Сэмуэль сказал, что это положение не распространяется на британские доминионы и колонии. По квартальным обзорам синдиката Саламандра можно проследить, как постепенно заселяются саламандрами индийские и китайские порты как эта колонизация захватывает африканское побережье и делает прыжок на американский континент. Причем в Мексиканском заливе создаются новые, самые усовершенствованные инкубаторы. Как наряду с этими широкими волнами колонизации в разные места посылаются небольшие группы «Саламандр», играющие роль авангарда будущего экспорта. Так, например, «Синдикат Саламандра» послал в подарок голландскому ватерстату тысячу первоклассных саламандр. Городу Марселю для очистки старой гавани он подарил 600 саламандр и тому подобное. Словом, в отличие от заселения земного шара людьми, распространение саламандр происходило планомерно и в крупном масштабе. Если бы это дело было предоставлено природе, то оно, наверное, растянулось бы на сотни и тысячи лет. В самом деле, природа никогда не была такой предприимчивой и расчетливой, как человеческая промышленность и торговля. Спрос на саламандр оказал, по-видимому, влияние и на их плодовитость. Средняя производительность самки повысилась до 150 головастиков в год. Некоторая регулярная убыль саламандр, причиной которой были акулы, прекратилась почти совершенно когда «Саламандр» вооружили подводными револьверами и пулями «Дум-Дум» для защиты от хищных рыб. Для этой цели применялись почти повсюду револьверы, изобретенные инженером Мирко Шафранеком и изготовлявшиеся на оружейном заводе в Брно. Распространение «Саламандр» не всюду ушло одинаково гладко. Кое-где консервативные круги резко протестовали против ввоза новой рабочей силы усматривая в этом недобросовестную конкуренцию с человеческим трудом. Сошлемся на следующее газетное сообщение. Забастовочное движение в Австралии. Лидер австралийских тред-юнионов Гарри Макнамара объявляет всеобщую забастовку портовых и транспортных рабочих, а также рабочих электростанций и других предприятий. Тред-юнионы требуют, чтобы ввоз рабочих саламандр в Австралию был строго лимитирован в соответствии с законами об иммиграции. Наоборот, австралийские фермеры добиваются, чтобы саламандр ввозили без ограничений, так как в связи со спросом на корм для саламандр значительно повышается сбыт жиров, в частности бараньего сала. Правительство старается добиться компромисса. Синдикат Саламандра предлагает уплачивать Тред-юнионам по 6 шиллингов за каждую ввезенную Саламандру. Правительство готово гарантировать, что Саламандры будут заняты на подводных работах и что в интересах нравственности они не будут высовываться из воды более чем на 40 сантиметров, то есть более чем по грудь. Тред-юнионы настаивают на 12 сантиметрах и требуют за каждую Саламандру по 10 шиллингов согласно существующему регистрационному тарифу. По-видимому, состоится соглашение при содействии государственного казначейства. Некоторые высказывали опасения, что саламандры, питающиеся мелкими разновидностями морской фауны, создадут угрозу для рыболовства. Другие утверждали, что своими подводными норами и ходами саламандры подрывают берега и острова. По правде сказать, немало было людей, прямо предостерегавших против использования саламандр. Но так уж повелось испокон веков, что всякое новшество, все, что служит прогрессу, наталкивается на сопротивление и недоверие. Так было с фабричными машинами. И то же самое повторилось с саламандрами. В некоторых местах возникали недоразумения другого рода. Следующий любопытный документ из коллекции пана Павондры. «Саламандры спасли 36 утопающих» от нашего собственного корреспондента. Мадрас, 3 апреля. Пароход линии «Индиан Стар» наскочил в Мадрасском порту на лодку, перевозившую около 40 туземцев. Лодка тотчас пошла ко дну. Прежде чем успели снарядить полицейский катер, На помощь утопающим поспешили саламандры, занятые очисткой порта от наносов. И благополучно доставили на берег 36 человек. Одна из саламандр спасла трех женщин и двух детей. В награду за этот подвиг саламандры получили письменную благодарность в непромокаемом футляре. Однако туземное население крайне возмущено тем, что саламандрам было разрешено прикасаться к тонущим представителям высших каст. Туземцы считают Саламандр нечистыми и неприкасаемыми. В порту собралась толпа в несколько тысяч туземцев, требовавших изгнания Саламандр из порта. Полиции удалось сохранить порядок, зарегистрировано всего лишь трое убитых и 120 арестованных. К 10 часам вечера спокойствие было восстановлено, Саламандры продолжают работать. Благодаря энергичному содействию мировой печати, которая правильно оценила как грандиозные перспективы торговли саламандрами, так и связанные с нею доходы от крупных объявлений, внедрение саламандр в большинстве случаев было встречено с одобрением и живейшим интересом, а иногда даже с воодушевлением. Можем привести следующую, весьма любопытную вырезку, написанную, к сожалению, на неизвестном языке и посему непереводимую. Торговля саламандрами сосредоточивалась главным образом в руках синдиката Саламандра, который перевозил их на своих собственных специально для этой цели построенных наливных судах. Центром торговли и своего рода биржей Саламандр был Саламандровый дом в Сингапуре. Приведем подробное и объективное описание этой торговли, помеченное EW 5 октября. S Trade, Сингапур 4 октября. Лиддинг 63, Heavy 317. Team 648 от Джобс 26 и 35 сотых. Траш 8 сотых. Spawn, от 80 до 132. Читатель газет может ежедневно найти подобное сообщение в экономическом отделе своей газеты среди телеграмма о ценах на хлопок, олова или пшеницу. Вы, конечно, уже знаете, что означают эти загадочные цифры и слова. Ну да, это торговля с саламандрами или эстрейт. Но о том, как выглядит эта торговля в действительности, большинство читателей имеет довольно слабое понятие. Быть может, они представляют себе кишащий тысячами саламандр огромный базар, по которому расхаживают купцы в тропических шлемах или челмах, рассматривают выставленный товар, чтобы, наконец, ткнуть пальцем в какую-нибудь хорошо сложенную, здоровую молодую саламандру со словами «Дайте-ка мне эту, сколько с меня?» На самом деле торговля саламандрами выглядит совершенно по-иному. В сингапурском мраморном дворце Эстрейт вы не увидите ни единой саламандры, но лишь проворных и элегантных служащих в белых костюмах, принимающих заказы по телефону. Да, сэр. Лидинг идет по 63. Сколько? 200 штук? Да, сэр. 20 heavy и 180 тим. Окей, понимаю. Пароходом за 5 недель. Right? Thank you, сэр. Весь дворец Астрейт звенит от телефонных разговоров. Он похож скорее на какое-нибудь министерство или банк, чем на рынок. Между тем, это белое изысканное здание с ионическими колоннами вдоль фасада более крупное мировое торжище, чем багдадский базар времен Гаруна-аль-Рашида. Но вернемся к процитированному нами торговому бюллетеню с его коммерческим жаргоном. Лидинг это специально отобранные, интеллигентные, как правило, трехлетние саламандры, тщательно выдрессированные для исполнения обязанностей надсмотрщиков и десятников в рабочих колоннах саламандр. Они продаются только поштучно, независимо от веса. В них ценится только интеллигентность. Сингапурские лидинги, говорящие на хорошем английском языке, считаются наилучшими и самыми надежными поштучно предлагаются к продаже и другие марки саламандр десятников. Например, так называемые капитаны, инженеры, малайские старосты, старшины и так далее. Но лидинги ценятся выше, чем кто бы то ни было. Сейчас цена на них колеблется около 60 долларов за штуку. Heavy это тяжелые, атлетически сложенные, обычно двухлетние саламандры весом от 100 до 120 фунтов. Они продаются только командами, так называемыми бодис, по 6 штук в каждой. Они выдрессированы для самых тяжелых физических работ, как, например, ломка скал, выворачивание больших камней и так далее. Если в приведенном бюллетене стоит Heavy 317, то это значит, что за команду боди из шести тяжелых саламандр платят 317 долларов. На каждую такую команду полагается, как правило, один лидинг в качестве десятника и надсмотрщика. Тим — это обыкновенные рабочие саламандры весом от 80 до 100 фунтов, которые продают только дружинами, тимами по 20 штук. Они предназначаются для массовых работ и применяются главным образом при землечерпательных работах, при сооружении насыпей или плотин и тому подобное. На каждый такой тим полагается один лидинг. От Джобс. Самостоятельная категория. Это саламандры, у которых по тем или иным причинам, например, потому что они были выращены не на больших специально оборудованных саламандровых фермах, нет надлежащей специальной выучки. Это, строго говоря, полудикие, хотя нередко весьма одаренные саламандры. Их покупают поштучно или дюжинами и ими пользуются для разных вспомогательных или более мелких работ, на которые невыгодно посылать целые команды или дружины. Если лидинг, так сказать, элита среди Саламандр, то от Джобс можно сравнить с мелким пролетариатом. В последнее время их покупают по преимуществу как сырье, которое отдельные предприниматели сами дрессируют, сортируя его на лидинг, хэви, тим и трэш. Трэш или брак, отбросы, отходы. Это неполноценные, слабые или страдающие каким-нибудь физическим недостатком саламандры. Их продают не поштучно и неопределенными партиями, а лишь оптом, на вес, обычно по нескольку десятков тонн. Килограмм живого веса стоит сейчас от 7 до 10 центов. Собственно говоря, неизвестно, на что они годны и для каких целей их покупают. Очевидно, для каких-нибудь более легких работ в воде. Во избежании недоразумений напомним, что саламандры несъедобны для людей. Трэш покупают почти исключительно китайские перекупщики. Куда именно они их отправляют, остается невыясненным. Спаун. Это просто-напросто саламандровый помет, точнее, головастики в возрасте до одного года. Их покупают сотнями, и они имеют очень хороший сбыт, главным образом благодаря своей дешевизне и тому, что их перевозка требует минимальных издержек. Их обучают уже на месте, вплоть до того, когда они становятся пригодными к работе. Спаун перевозят в бочках, так как головастики не покидают воды. В противоположность взрослым саламандрам, которым необходимо выходить из воды каждый день. Часто в спауне попадаются необычайно одаренные особи, которые стоят даже выше стандартизированного типа лидингов. Это придает своеобразный интерес сделкам, касающихся спауна. Высокоодаренных саламандр продают потом по нескольку сот долларов за штуку. Американский миллионер Дэнни Керс заплатил даже две долларов за саламандру, бегло говорящую на девяти языках и отправил ее в Майами на специальном пароходе. Перевозка сама по себе обошлась ему почти в 20 тысяч долларов. В последнее время саламандровый помет покупают главным образом для так называемых саламандровых конюшен, в которых производятся отборы, тренировка резвых спортивных саламандр. Их запрягают по три штуки в плоскодонные лодки, построенные в виде раковин. Гонки саламандр, запряженных в раковины, сейчас в большой моде и являются любимейшим развлечением молодых американок на Палм-Бич, в ганалулу и на Кубе. Их называют «гонки тритонов» или «регата в Венеры». В легкой разукрашенной раковине, скользящей по морской глади, стоит гонщица в чрезвычайно коротеньком и чрезвычайно роскошном купальном костюме, держа в руках шелковые вожжи саламандровой тройки. Призом служит титул Венеры. Мистер Джордж С. Стинкер, прозванный консервным королем, купил для своей дочери тройку гоночных саламандр. Посейдона, Хенгиста и короля Эдуарда, заплатив за них свыше 36 тысяч долларов. Но все это выходит уже за рамки настоящей эстрейд, которая ограничивается тем, что поставляет всему миру солидных лидингов, хэви и тимов. Выше мы упоминали уже о саламандровых фермах. Пусть вы не представляете себе огромных питомников и обнесенных оградой дворов. Это всего лишь несколько километров пустынного побережья, где разбросано с полдюжины домиков из гофрированного железа. Один для управляющего, один для ветеринара остальные для персонала. Лишь во время отлива можно заметить, что с берега спускаются в море длинные плотины, разделяющие прибрежную полосу на несколько бассейнов. Один для помета, другой для категории лидинг и так далее. Каждую категорию кормят и дрессируют отдельно, и то и другое делается ночью. С наступлением сумерек саламандры вылезают из подводных нор на берег, и собираются вокруг своих преподавателей, обычно отставных солдат. Первый урок — это урок языка. Преподаватель произносит перед саламандрами разные слова, например, «копать» и наглядно объясняет их смысл. Потом он выстраивает их по четыре в ряд и учит маршировать. Затем следует полчаса гимнастики и отдых в воде. После перерыва саламандр обучают обращению с разными инструментами и оружием. А затем, в течение трех часов, под наблюдением преподавателей, они занимаются практикой, выполняя соответствующие подводные работы. По окончании занятий саламандры возвращаются в воду и получают саламандровые сухари, которые изготавливаются главным образом из кукурузной муки и сала. Лидингов и тяжелых саламандр подкармливают еще мясом. Лень и непослушание наказываются лишением пищи, телесных наказаний нет. Впрочем, саламандры не очень чувствительны к физической боли. С восходом солнца на саламандровых фермах наступает мертвая тишина. Люди отправляются спать, а саламандры исчезают в море. Этот порядок нарушается только два раза в год. Один раз в период спаривания – когда саламандр на две недели предоставляют самим себе, а второй, когда на ферму прибывает наливное судно синдиката саламандра и привозит управляющему приказы относительно того, сколько саламандр и каких категорий следует отгрузить. Погрузка производится ночью. Судовой офицер, управляющий фермой и ветеринар садятся за освещенный лампой столик. А сторожа и команда судна отрезают саламандрам путь к морю. Саламандры одна за другой подходят к столику, где их осматривают и решают, годны ли они к работе. Отобранные саламандры влезают затем в шлюпки, которые отвозят их на судно. Они делают это по большей части добровольно, то есть подчиняясь обычному строгому приказанию. Лишь иногда приходится применять легкие принудительные меры как, например, связывание. Спаун, то есть помет, просто вылавливается неводом. Столь же гуманно и гигиенично производится и перевозка саламандр на наливных судах. Через день в их резервуарах при помощи насоса меняется вода. Кормят саламандр превосходно. Смертность во время перевозки едва достигает 10%. По ходатайству общества покровительства животным На каждом наливном судне имеется капеллан, который следит, чтобы к саламандрам относились по-человечески, и каждую ночь обращается к ним с проповедью, внушая им почтение к людям, а также долг благодарности, повиновения и любви к их будущим хозяевам, не имеющим других помыслов, кроме желания отечески заботиться об их благополучии. Надо сказать, что саламандрам довольно трудно растолковывать, что такое отеческие заботы, так как понятие отцовства им незнакомо. Среди более развитых саламандр для судовых капелланов укоренилось прозвище Папа Саламандра. Вполне оправдали себя также научно-образовательные фильмы, которые во время перевозки показывают саламандрам. С одной стороны, чудеса человеческой техники, а с другой, Будущие задачи и обязанности саламандр. Есть люди, которые расшифровывают название s trade торговля саламандрами, как slave trade, то есть работорговля. Ну что же, как объективные наблюдатели, мы можем сказать, что если бы старая работорговля была так хорошо организована, так безупречно с гигиенической точки зрения, как теперешняя торговля саламандрами, Мы могли бы только поздравить рабов. С более дорогими сортами «Саламандр» обращаются действительно очень прилично и бережно. Хотя бы уже потому, что капитаны команды судна отвечают своим жалованиям и наградными за жизнь вверенных им «Саламандр». Автор этой статьи сам был свидетелем того, как на наливном судне ss 14 самые бессердечные моряки Глубоко огорчились, когда в одном из резервуаров 240 превосходных «Саламандр» заболели острым поносом. Они ходили смотреть на них чуть ли не со слезами на глазах и выражали свои истинно гуманные чувства в грубых внешних словах. На кой черт сдалась нам эта падаль? Когда вывоз «Саламандр» начал разрастаться, возникла, конечно, и дикая торговля. Синдикат Саламандра не мог контролировать и эксплуатировать все те поселения Саламандр, которые покойный капитан Ван Тох рассеял по мелким отдаленным островам Микронезии, Меланезии и Полинезии. Так что многие Саламандровые бухты были предоставлены самим себе. В результате, наряду с рациональным разведением Саламандр, значительные размеры приобрела также охота на диких Саламандр. Во многих отношениях напоминавшее прежний тюленей промысел. Этот промысел был до некоторой степени нелегальный, но так как законодательство об охране саламандр не существовало, то в самом худшем случае охотников преследовали лишь за то, что они без надлежащего разрешения вступили на территорию, находящуюся под суверенитетом того или иного государства. Но саламандры невероятно расплодились на этих островах и временами причиняли ущерб полям и огородам туземцев. А потому дикие облавы на саламандр молчаливо рассматривались как естественное регулирование численного роста саламандр. Вот относящееся к тому времени описание облавы, сделанное очевидцем. Корсары XX века. Э. Э. К. Было одиннадцать часов вечера, когда капитан нашего парохода приказал спустить национальный флаг и приготовить шлюпки. Ночь была лунная, подернутая серебристым туманом. Мы гребли к небольшому островку. Это был, кажется, остров Гарднера из группы фениксовых островов. В такие лунные ночи саламандры выходят на берег и танцуют. Вы можете подойти к ним вплотную. Они не заметят вас. До такой степени они увлечены своей массовой немой пляской. Нас было двадцать человек. Мы вышли на берег и с веслами в руках, двигаясь рассыпным строем, начали оцеплять полукругом темную толпу, копошившуюся на пляже, залитым молочным светом луны. Трудно передать впечатление, производимое пляской «Саламандр». Около 300 животных сидят на задних ногах, образуя правильный круг и повернувшись лицом к центру. Внутри круг пустой. Саламандры не шевелятся, они словно оцепенели. Это похоже на чистокол вокруг какого-то таинственного алтаря, но здесь нет ни алтаря, ни бога. Вдруг одно из животных зачмокает и начнет волнообразно извиваться верхней частью туловища. Это колебательное движение передается по кругу дальше, дальше, и через несколько секунд все саламандры, не двигаясь с места, извиваются все быстрее и быстрее, без единого звука, все фантастичнее, с каким-то бешеным упоением. Минут через 15 какая-нибудь из саламандр ослабевает. За ней другая, третья. Качнувшись еще несколько раз, они застывают в изнеможении. И снова все сидят неподвижно, как статуи. Через некоторое время где-нибудь опять тихо прозвучит. Опять какая-нибудь саламандра начнет извиваться. И ее танец сразу передается всему кругу. Я знаю, мое описание кажется очень сухим но прибавьте к этому молочно-белый свет луны и протяжный ритмический шум прибоя. Во всем этом было нечто непреодолимо магическое, я бы сказал, колдовское. Я остановился. Горло у меня сжалось от невольного чувства, то ли жути, то ли восторга. «Шевели ногами, дырку простоишь», — крикнул мне ближайший сосед. «Мы сузили свое кольцо вокруг танцующих животных». Люди держали весла наперевес и разговаривали в полголоса, скорее потому, что стояла ночь, чем из опасения, что саламандры могут их услышать. «К центру! Бегом!» — скомандовал офицер. Мы бросились на извивающийся круг. Весла с глухими ударами обрушились на спины саламандр. Только теперь саламандры в испуге очнулись и отпрянули к центру. Некоторые пытались проскользнуть к морю, Но, получив удар веслом, отлетали назад, в опят, боли и страха. Мы загоняли их в середину. Места было мало, и они теснились, давя друг друга, как сельди в бочке. Их копошилось тут несколько слоев. Десять человек сдерживали их в ограде из весел. А остальные тыкали и колотили веслами тех, кто пытался проползти под оградой или прорваться через нее. Это был сплошной клубок черного, извивающегося, сметенно-квакающего мяса, на которое сыпались глухие удары. Но вот между двумя веслами открылся проход. Одна из саламандр проскользнула туда и была оглушена ударом дубинки по затылку. За ней другая, третья, пока их не набралось около двадцати. «Замкнуть!» — скомандовал офицер, — и проход между веслами закрылся. Булли Бич и молод Динго схватили оглушенных саламандр за ноги, каждый по две, и поволокли по песку к шлюпке, словно мешки. Случалось порой, что тело саламандры застревало между камнями. Тогда матросы дергали ожесточенные резко, и нога отрывалась. «Не беда», — борчал старый Майкл, стоявший возле меня, — «новое отрастет». Когда оглушенных саламандр побросали в шлюпку, офицер сухо скомандовал «Следующих!». И снова на затылке саламандр посыпались удары дубинки. Этот офицер по фамилии Беллами был образованный и скромный человек, превосходный шахматист. Но это была охота, или точнее промысел. Какие же тут могли быть церемонии? Так мы поймали свыше двухсот саламандр. Около 70 остались на месте. Они были, по-видимому, мертвы, и не стоило перетаскивать их. На пароходе пойманных саламандр швырнули в резервуар. Наш пароход был старым нефтеналивным судном. Плохо вычищенные резервуары воняли керосином, и вода в них была подернута радужной мысленистой пленкой. Только крышку резервуара удалили, чтобы открыть доступ к воздуху. Когда туда набросали саламандр, это выглядело как отвратительная густая похлебка с лапшой. Кое-где лапша слабо и жалко шевелилась, но в этот день ее оставили в покое, чтобы саламандры могли прийти в себя. На завтра явились четыре человека с длинными шестами и стали тыкать ими в похлебку. Профессионалы, в самом деле, называют это супом. Они перемешивали тела, густо набивший резервуар и высматривали те из них, которые уже не шевелились, или у которых мясо отваливалось от костей. Они подцепляли их длинными крюками и вытаскивали из резервуара. «Похлебка очищена?» — спросил потом капитан. «Да, сэр, подлейте туда воды. Есть, сэр». Такую очистку надо было повторять ежедневно, и каждый раз приходилось выбрасывать в море от 6 до 10 штук испорченного товара, как его называют здесь. Наш пароход неотступно сопровождало целая свито огромных, откормленных на славу акул. От резервуара несло ужасающим зловонием, хоть вода и периодически менялась, она была желтого цвета, полна нечистот и размокших сухарей. В ней вяло шевелились или тупо лежали черные тяжелодышащие тела. «Ну, этим еще повезло», — твердил старый Майкл. «Я видел пароход, на котором их перевозили в железных баках из-под бензола. Они там все подохли. Через шесть дней мы запасались новым товаром на острове Наномеа». «Вот как выглядит торговля саламандрами». Правда, это нелегальная торговля, точнее говоря, современное корсарство, которое расцвело чуть ли не в одну ночь. Утверждают, что почти четверть всех продаваемых и покупаемых саламандр добыты таким путем. Есть поселение саламандр, где синдикату саламандра невыгодно содержать постоянные фермы. А на небольших Тихоокеанских островах саламандр развелось столько, что они делаются прямо обузой туземцы не любят их и уверяют, что своими нормами и проходами они просверливают целые острова. Вот почему и колониальные власти, и сам синдикат Саламандра смотрят сквозь пальцы на разбойничьи набеги на Саламандр. Считают, что около 400 корсарских судов занимаются исключительно похищением Саламандр. Наряду с мелкими предпринимателями этим современным корсарством занимаются и большие пароходные компании, крупнейшие из которых Тихоокеанская торговая компания. Ее правление находится в Дублине, а президентом состоит достоуважаемый мистер Чарльз Б. Гарриман. Год назад положение было еще хуже. Китайский бандит. Тэнк, располагавший тремя судами, нападал прямо на фермы синдиката Саламандра и в случае сопротивления не стеснялся убивать весь служебный персонал. В ноябре прошлого года Тэнк со своей флотилией был потоплен американской канонеркой Минни-Тонка у острова Мидуэй. С тех пор Саламандровое корсарство приобрело менее дикие формы и стало неуклонно расширяться после того, как были достигнуты известные соглашения, при соблюдении которых оно негласно допускалось. Так, например, при нападении на побережье, принадлежащее другому государству, следовало спускать национальный флаг. Под прикрытием саламандрового корсарства запрещалось производить ввоз и вывоз других товаров. Захваченных таким образом саламандр нельзя было продавать по демпинговым ценам и при торговых сделках они должны были считаться второсортными. В нелегальной торговле саламандры идут по цене от 20 до 22 долларов за штуку. Они считаются хотя и более низкосортной, зато весьма выносливой разновидностью. Хотя бы уже потому, что выдержали столь жестокое обращение на корсарских пароходах. Считается, что после таких перевозок в живых остается от 25 до 30% похищенных саламандр, но зато ушетии могут перенести что угодно. На коммерческом жаргоне их называют макароны, и в последнее время сведения о них появляются в регулярных торговых бюллетенях. Через два месяца после описанной облавы я сидел с Беллами за шахматной доской. «В вестибюле Отель-де-Франс в Сайгоне». Я уже не был, конечно, наемным матросом. «Слушайте, Беллами», — сказал я ему. «Вы порядочный человек. И, как говорится, джентльмен. Неужели вам не противно служить делу, которое по существу не что иное, как гнуснейшая работорговля?» Беллами пожал плечами. «Саламандры — это саламандры», — уклончиво проворчал он. «Двести лет тому назад говорили, что негры — это негры. А разве это было не так?» — ответил Беллами. «Шах! Эту партию я проиграл. Меня вдруг охватило такое чувство, будто каждый ход на шахматной доске не нов и был уже когда-то кем-то сыгран. Быть может, и история наша была уже кем-то разыграна. А мы просто переставляем свои фигуры, делая те же ходы» и стремимся к тем же поражениям, какие уже были когда-то. Возможно, что именно такой же порядочный и скромный Беллами ловил когда-то негров на берегу слоновой кости и перевозил их на Гаити или в Луизиану, предоставляя им подыхать в трюме. И он не думал сделать ничего плохого этот Беллами. Беллами никогда не хочет ничего плохого, поэтому он неисправим. «Черные проиграли», — удовлетворенно сказал Беллами и встал, потягиваясь всем телом. Помимо хорошо организованной торговли саламандрами и широкой пропаганды в печати, величайшую роль в распространении саламандр сыграла грандиозная волна технического прожектерства, захлестнувшая в ту эпоху весь мир. Гэха Бонди справедливо предвидел, что человеческий ум отныне начнет работать в масштабах новых материков и новых Атлантид. В течение всего века Саламандр между представителями технической мысли продолжался оживленный и плодотворный спор о том, надо ли сооружать тяжелые континенты с железобетонными берегами или легкую сушу в виде насыпи из морского песка. Почти каждый день появлялись новые гигантские проекты. Итальянские инженеры предлагали с одной стороны построить Великую Италию, которая охватывала бы почти все пространство Средиземного моря, между Триполи, Болиарскими и Додеканесскими островами, а с другой создать на восток от итальянского Сомали новый континент так называемую Лимурию, которая со временем покрыла бы весь Индийский океан. И действительно, с помощью целой армии Саламандр против сомалийской гавани-Магадиш был насыпан островок площадью в 13,5 акров. Япония разработала и отчасти осуществила проект устройства нового большого острова на месте Марианских островов. А также собиралась соединить Каролинские и Маршальские острова в два больших острова, заранее наименованные Новый Неппон. На каждом из них предполагалось даже устроить искусственный вулкан, который напоминал бы будущим островитянам священную Фудзияму. Ходили также слухи, будто немецкие инженеры тайно строят в Саргасовом море тяжелый бетонный материк, то есть будущую Атлантиду, которая могла бы угрожать французской Западной Африке. Но, по-видимому, они успели только заложить фундамент. В Голландии приступили к осушению Зеландии. Франция соединила гран -Тер, Бастер и Ла-Дезерат на Гваделупе в один благодатный остров. Соединенные Штаты начали сооружать на 37-м Меридиане первый авиационный остров, двухъярусный, с грандиозным отелем, спортивным стадионом, лунопарком и кинотеатром на 5000 человек. Словом, казалось, пали последние преграды, которыми мировой океан ограничивал размах человеческой деятельности настала радостная эпоха потрясающих технических замыслов. Человек осознал, что только теперь он становится хозяином мира, благодаря саламандрам, которые вышли на мировую арену в нужный момент, и, так сказать, по исторической необходимости. Спора нет, саламандры не могли бы распространиться в таких невиданных масштабах, если бы наш век, век техники, не подготовил для них столько рабочих задач. И такого обширного поля для постоянного их использования. Будущее рабочих моря, казалось, было теперь обеспечено на долгие столетия. Видную роль в развитии торговли саламандрами сыграла также наука, которая очень скоро обратила свое внимание на изучение как физиологии, так и психологии саламандр. Приводим здесь отчет о научном конгрессе в Париже, написанный очевидцем. «Премьер конгресс дуродель», «Первый конгресс дуроделес». Его называют для краткости «Конгресс хвостатых земноводных». Хотя его официальное название несколько длиннее, а именно «Первый международный конгресс зоологов, посвященный исследованию психологии хвостатых земноводных». Но настоящий парижанин не любит трехсоженных названий. Ученые-профессора, заседающие в аудитории Сорбонны, для него просто мишель-ле-зуродель, господа хвостатые земноводные и точка. Или еще более кратко и непочтительно сезоля. Сокращенное вместо сезолог. Эти зоологи. Мы отправились взглянуть на сезола скорее из любопытства, чем по долгу репортерской службы. Из любопытства возбуждаемого, конечно, не университетскими знаменитостями, по большей части очкастыми и пожилыми, но теми созданиями, почему мы никак не решаемся сказать животными, о которых написано уже так много, начиная от ученых-фолиантов и кончая бульварными песенками, и которые, по словам одних, не что иное, как газетная выдумка, а по словам других, существа, во многих отношениях более одаренные, чем сам царь природы и венец творения, как еще и сейчас, после мировой войны и других исторических событий, именует себя человек. Я рассчитывал, что прославленные господа участники Конгресса, посвященного психологическому исследованию хвостатых земноводных, дадут нам, профанам, точный и окончательный ответ на вопрос, как обстоит дело с преслобутой понятливостью Андреас Шайхцери, что они скажут нам, да, это существо разумное или, по крайней мере, столь же восприимчивое к цивилизации, как вы и я. А поэтому на будущее время с ним надо считаться так же, как должны мы считаться с будущностью человеческих рас, зачислявшихся некогда в категории диких и примитивных. Сообщаю, что ни такого ответа, Ни даже такого вопроса мы на Конгрессе не слыхали. Современная наука слишком специализировалась для того, чтобы заниматься подобного рода проблемами. Ну что же, займемся изучением того, что на языке науки называется душевной жизнью животных. Вон тот высокий господин со всклокоченной бородой чернокнижника, который сейчас свирепствует на кафедре, это знаменитый профессор Дюбоск. По-видимому, он громит какую-то превратную теорию какого-то уважаемого коллеги. Но в этой части его доклада мы не в состоянии разобраться как следует. Лишь немного спустя нам становится понятным, что свирепый чернокнижник говорит о цветовых ощущениях у Андриаса и его способности различать те или иные оттенки цвета. Не знаю, правильно ли я понял, но у меня осталось впечатление, что Андриас, по-видимому, немного страдает дальтонизмом. Зато профессор Дюбоск должно быть страшно близорук, судя по тому, как он подносил свои листочки к толстым, ярко поблескивающим стеклам очков. После него говорил улыбающийся японский ученый доктор Окагава что-то о реактивной дуге и о призраках, которые наблюдаются, если перерезать какой-то чувствительный нерв в мозгу Андриаса. Потом он рассказал, что делает Андриас, если разрушить у него орган, соответствующий ушному лабиринту. Затем профессор ремон подробно объяснил, как Андриас реагирует на раздражение электрическим током. Это вызвало ожесточенный спор между ним и профессором Брукнером. Любопытный тип этот профессор Брукнер. Маленький, злобный, суетливый до трагического, помимо прочего, он утверждал, что Андриас снабжен столь же несовершенными органами чувств, как и человек, и столь же беден инстинктами. С чисто биологической точки зрения, он точно такое же вырождающееся животное, как и человек, и подобно ему, старается возместить свою биологическую неполноценность с помощью того, что мы называем интеллектом. Однако остальные специалисты, как кажется, не принимали профессора Брукнера всерьез, вероятно, потому что он не перерезывал чувствительных нервов и не посылал в мозг Андриаса электрических зарядов. После Брукнера профессор Ван Диттон, тихим, почти благоговейным голосом, описывал, какие расстройства появляются у Андреаса, если удалить у него правую височную долю головного мозга или затылочную извилину в левом мозговом полушарии. Затем американский профессор Деврайнт сделал доклад. Виноват? Честное слово, я не знаю, о чем он делал доклад, так как в этот момент мне начала сверлить голову мысль о том, Какие расстройства появились бы у профессора Деврайнта, если бы у него удалили правую височную долю головного мозга? Как реагировал бы улыбающийся доктор Окагава, если бы его раздражали электрическим током? И как вел бы себя профессор Ремон, если кто-нибудь разрушил у него ушной лабиринт? Я почувствовал также, что не совсем уверен насчет того, как обстоит у меня дело со способностью различать цвета или с фактором Ти в моих моторных реакциях. Меня мучило сомнение, имеем ли мы право в строго научном смысле говорить о душевной жизни нас самих, то есть людей, пока мы не выпотрошили друг у друга различные доли головного мозга и не перерезали один другому чувствительные нервы. Строго говоря, чтобы взаимно изучить нашу душевную жизнь, нам следовало бы наброситься друг на друга со скальпелем в руках. Что касается меня, то я готов был в интересах науки разбить очки профессора Дюбоска или пустить электрический заряд в лысину профессора Ван Диттона, чтобы потом опубликовать статью о том, как они на это реагировали. По правде сказать, я могу очень живо представить себе это. Менее живо я представляю себе, что делалось при подобных опытах в душе Андриаса. Но я думаю, что это невероятно терпеливое и добродушное создание, ведь ни одна из выступивших с докладом знаменитостей не сообщала, что бедняга Андриас Шайхцири когда-нибудь пришел в ярость. Не сомневаюсь, что первый конгресс хвостатых земноводных замечательный успех научной мысли. Но как только у меня выберется свободный день, я отправлюсь в Жарден-де-Планц, ботанический и зоологический сад, примехонька к бассейну Андреаса Швайхцери, и потихоньку скажу ему, слушай, Саламандра, если когда-нибудь придет твой день, не вздумай научно исследовать душевную жизнь людей». Благодаря этим научным исследованиям Саламандр перестали считать каким-то чудом под трезвым светом науки, саламандры в значительной мере утратили свой первоначальный ореол исключительности и необычайности. В качестве объекта психологических испытаний они проявили весьма средние и неинтересные свойства. На основании научных выводов их высокую одаренность отнесли к области легенд. Наука открыла нормальную саламандру которая оказалась скучным и довольно ограниченным созданием. Только газеты все еще отыскивали время от времени какую-нибудь чудо-саламандру, которая умела множить в уме пятизначные числа. Но и это перестало тешить публику, особенно когда было доказано, что принадлежащей тренировке этому может научиться и обыкновенный человек. Словом, люди начали видеть в саламандрах, Нечто столь же обыденное, как арифмометр или какой-нибудь автомат. Саламандры перестали быть таинственными созданиями, вынырнувшими из неведомых глубин неизвестно для чего и почему. К тому же люди никогда не считают таинственным то, что служит им и приносит пользу, но только то, что грозит им опасностью или причиняет вред. И так как саламандры оказались существами в высшей мере и во многих отношениях полезными, то на них теперь смотрели просто как на составную часть рационального будничного порядка вещей. Изучением возможностей использования саламандр занимался в частности гамбургский исследователь Вурман. Из его различных статей по этому вопросу приводим в сокращенном виде Сообщение о соматических предрасположениях саламандр Эксперименты с тихоокеанской исполинской саламандрой Андриас Швайхцери-Чуди, которые я производил в своей гамбургской лаборатории, преследовали точно определенные цели. Установить степень сопротивляемости саламандр по отношению к перемене среды и к другим внешним воздействиям и тем самым выяснить их практическую применимость в различных географических зонах и при различных условиях. Первая серия экспериментов должна была установить, как долго может выдержать саламандра пребывание вне воды. Подопытные животные были помещены в сухих бочках при температуре в 40-50 градусов Цельсия. Через несколько часов у них наблюдался очевидный упадок сил, но после обрызгивания водой они снова оживали. По прошествии 24 часов они лежали без движения. Шевелились только веки, пульс был замедленный, все физиологические процессы снизились до минимума. Животные явно страдали, малейшее движение стоило им огромного труда. Через три дня наступает состояние каталиптического оцепенения, ксероз. Животные не реагируют, даже когда их прижигают при помощи электрокутера. При повышении влажности воздуха они начинают подавать некоторые признаки жизни, закрывают глаза, когда на них направляют яркий свет и тому подобное. Если такую высушенную саламандру по прошествии 7 дней вновь помещали в воду, то через продолжительное время она оживала. При более длительном высушивании погибало большинство подопытных животных. Саламандры, выставленные под прямые лучи солнца, гибнут уже через несколько часов. Других подопытных животных заставили вертеть вал в темноте в очень сухой атмосфере. Через три часа их производительность стала падать, но вновь поднялась после обильного обрызгивания. При часто повторяемом обрызгивании Животные могли вертеть вал в течение 17-20, а в одном случае 26 часов без перерыва, тогда как человек, над которым производился контрольный эксперимент, был в значительной мере обессилен этой механической работой уже через 5 часов. Из этих экспериментов мы можем заключить, что саламандры вполне пригодны и для работ на суше, но при соблюдении двух условий не выставлять их прямо на солнце и периодически обрызгивать водой всю поверхность их тела. Вторая серия экспериментов касалась сопротивляемости саламандр, животных тропических областей по отношению к холоду. При быстром охлаждении воды они погибали от катара кишок, но при постепенной акклиматизации они легко привыкали к более холодной среде. Через 8 месяцев Они сохраняли бодрость даже при температуре воды 7 градусов Цельсия, если в их пище содержалось больше жиров, от 150 до 200 граммов в день. Если температура воды опускалась ниже 5 градусов Цельсия, они впадали в оцепенение от замерзания, гелос. В этом состоянии их можно было заморозить в глыбе льда и держать так в течение нескольких месяцев. Когда же лед таял и температура воды поднималась выше 5 градусов Цельсия, они начинали опять подавать признаки жизни. А при 7-10 градусах Цельсия принимались оживленно искать пищу. Отсюда видно, что саламандры могут прекрасно приспособиться к жизненным условиям в нашем климатическом поясе вплоть до северных Норвегии и Исландии. Для применения саламандр в полярных условиях потребуются дальнейшие опыты. В противоположность этому, значительную чувствительность проявляют саламандры по отношению к химическим примесям в воде. При опытах с весьма слабым щелочным раствором, с сточными водами промышленных предприятий, с дубильными веществами и тому подобным, у саламандр лоскутами отпадала кожа и подопытные животные погибали, как если бы они были лишены жабр. Следовательно, в наших реках саламандр использовать нельзя. При следующей серии экспериментов нам удалось установить, сколько времени саламандры могут выдержать без пищи. Они могут голодать по три недели и больше, и это не сказывается ни в чем, кроме появления известной вялости. Одну подопытную саламандру я заставил голодать около 6 месяцев. Последние три месяца она непрерывно спала без всякого движения. Когда я потом бросил ей в чан рубленную печенку, то она была так слаба, что не реагировала на пищу, и пришлось прибегнуть к искусственному питанию. Через несколько дней она ела уже нормально, и ее можно было использовать для дальнейших экспериментов. Последняя серия экспериментов касалась регенеративной способности «Саламандр». Если отрубить у саламандры хвост, то через две недели у нее отрастает новый. С одной саламандрой мы семь раз повторяли этот эксперимент и всегда с одинаковым результатом. Точно так же у саламандр вновь отрастают отрубленные ноги. У одного подопытного животного мы ампутировали все четыре конечности и хвост. Через 30 дней все опять было в полном порядке. Если сломать у саламандры берцовую или плечевую кость, то у нее отпадает вся надломленная конечность и взамен отрастает новая. Точно так же развивается новый глаз на месте удаленного и новый язык. Интересно, что саламандра, у которой я вырезал язык, разучилась говорить и должна была учиться сначала. Если ампутировать у саламандры голову, или перерезать ей туловище где-нибудь между шеей и тазом, то животное издыхает. Наоборот, можно удалить у саламандры желудок, часть кишок, две трети печени и другие органы без нарушения ее жизненных функций. Можно сказать, что почти полностью выпотрошенная саламандра все еще сохраняет жизнеспособность ни одно другое животное не обладает подобной сопротивляемостью по отношению к какому бы то ни было ранению как саламандра в связи с этим она могла бы быть первоклассным почти неуничтожимым военным животным к сожалению этому препятствует ее миролюбивый характер и отсутствие у нее естественного оружия наряду с описанными экспериментами мой ассистент доктор вальтер хинкель исследовал возможности использования саламандр в качестве полезного сырья. В частности, он выяснил, что в организме саламандр содержится необычайно высокий процент йода и фосфора. Не исключено, что в случае необходимости можно было бы добывать из них эти ценные элементы промышленным способом. Кожа саламандр сама по себе плохая, но ее можно размолоть и потом спрессовать под высоким давлением. Полученная таким образом искусственная кожа легка, достаточно прочна и могла бы служить заменой бычьей кожи. Саламандровый жир несъедобен из-за отвратительного вкуса, но годится в качестве сырья для технических смазочных масел, так как замерзает лишь при очень низких температурах. Точно так же и мясо саламандр было признано несъедобным и даже ядовитым, При употреблении в сыром виде оно вызывает острые боли, рвоту и галлюцинации. После многих опытов, которые доктор Хинкель производил на самом себе, он выяснил, что эти вредные последствия отпадают, если ошпарить нарезанное мясо кипятком, подобно тому, как это делается с некоторыми видами мухоморов. И после основательного промывания положить его на 24 часа в слабый раствор марганцевого калия. Будучи потом приготовлено в вареном или тушеном виде, оно имеет вкус плохой говядины. Мы съели в таком виде саламандру по кличке Ганс. Это было умное и развитое животное, отличавшееся большими способностями к научной работе. Оно работало в отделении доктора Хинкеля в качестве лаборанта, и ему можно было доверять самые тонкие химические анализы. Мы подолгу беседовали с ним в свободные вечера, забавляясь его ненасытной любознательностью. К сожалению, нам пришлось расстаться с нашим Гансом, так как он ослеп после моих экспериментов с трепанацией черепа. Мясо у него было темное и наздреватое, но не вызвало никаких неприятных последствий. Не подлежит сомнению, что в военное время... Саламандровое мясо может служить желательной и дешевой заменой говядины. В конце концов, вполне естественно, что когда на свете развелось несколько сот миллионов саламандр, они перестали быть сенсацией. Тот интерес, который они возбуждали в публике, пока были какой-то новинкой, доживал свои последние дни лишь в киногротесках Салли и Анди, две добрые саламандры, и на эстрадах Кабаре. Где особенно безголосые куплетисты и шансонятки выступали в неотразимо комической роли Саламандр, подражая их скрипучему выговору и коверкая на все лады грамматику. Как только Саламандры сделались широко распространенным повседневным явлением, изменилась, так сказать, их проблематика. Характерные материалы дает в этом отношении организованная газетой Daily Star анкета на тему есть ли у Саламандр душа. Мы процитируем из ответа на эту анкету, впрочем, без ручательства за подлинность изречения нескольких видных лиц. «Дорогой сэр, вместе с моим другом, достопочтенным Х. Б. Бертрамом, я наблюдал Саламандр в течение довольно долгого времени на строительстве мола в Адене. Два или три раза мы даже говорили с ними» но не нашли у них никакого намека на высшие чувства, то есть такие, как честь, вера, патриотизм или спортивный дух. А что же еще, спрашивается, можем мы с полным правом назвать душой? Преданный вам полковник Джон Уи Бриттон. Я никогда не видел саламандры, но уверен, что у созданий, не имеющих своей музыки, нет и души. Тосканини. Оставим в стороне вопрос о душе, но поскольку я мог наблюдать Андреаса, я сказал бы, что у него нет индивидуальности. Все они похожи друг на друга. Одинаково старательные, одинаково способные и одинаково невыразительные. Словом, у них воплощен подлинный идеал современной цивилизации, то есть стандарт. Андрей Д'Артуа. Души у них, безусловно, нет. В этом они сходны с человеком. Ваш Бернард Шоу Ваш вопрос поставил меня в тупик. Я знаю, что у моей китайской собачки Биби -би маленькая и притом прелестная душа. Точно так же и у моей персидской кошки Сидиханум есть душа. Да еще какая гордая и жестокая. Но саламандры? Ну да, они очень одаренные и интеллигентные, эти бедняжки. Умеют говорить, считать и приносят огромную пользу. Но они ведь такие безобразные. Ваша Мадлен Рош. Пусть саламандры, лишь бы не марксисты. Курт Губер. Души у них нет. В противном случае мы были бы обязаны признать за ними право на экономическое равенство с человеком, что было бы абсурдом. Генри Бонд. В них нет никакого секса пил, а значит нет и души. Мэй Уэст. У них есть душа, как есть она у каждого создания и каждого растения. Как есть она у всего живущего. Велико таинство жизни. Сандра У них любопытная техника и стиль плавания. Мы можем многому у них научиться, в частности, при плавании на длинные дистанции. Тони Вайсмеллер. Итак, великая сенсационность Саламандр довольно скоро потускнела. Ее место заняло нечто другое, до известной степени более солидное. А именно, Саламандровый вопрос. Застрельщиком Саламандрового вопроса, как это не раз случалось в истории человеческого прогресса, оказалась женщина. Это была мадам Луиза Циммерман, директриса пансиона для девиц в Лозанне, которая с необычайной энергией и неостывающим пылом проповедовала по всему свету свой благородный лозунг «Дайте Саламандрам систематическое школьное образование». Долгое время она наталкивалась на непонимание со стороны общественности, хотя неустанно подчеркивала с одной стороны прирожденную сообразительность Саламандр, а с другой – ту опасность, которая может возникнуть для человеческой цивилизации, если Саламандры не будут получать тщательного умственного и нравственного воспитания. Подобно тому, как римская культура погибла от вторжения варваров, точно так же погибнет и наша цивилизация, если она окажется островом среди моря духовно угнетенных существ, которым закрыт доступ к высшим идеалам современного человека. Так пророчески взывала она на 6357 лекциях, прочитанных ею во всех женских клубах Европы и Америки, а также в Японии, Китае, Турции и других местах. Чтобы сохранить культуру, надо сделать ее всеобщим достоянием. Мы не можем спокойно пользоваться ни благами нашей цивилизации, ни плодами нашей культуры, пока вокруг нас прозибают миллионы и миллионы несчастных униженных существ, искусственно содержащихся в животном состоянии. Подобно тому, как лозунгом 19 столетия было освобождение женщины, так лозунгом нашего века должно быть «Дайте Саламандрам систематическое обучение» и так далее, и так далее. Благодаря своему красноречию и невероятному упорству, мадам Луиза Цимерман сумела мобилизовать женщин всего мира и собрала достаточные средства для того, чтобы учредить в Болье возле Ниццы первую гимназию для «Саламандр», где помет «Саламандр», работающих в Марселе и Тулоне, обучался французскому языку и литературе, риторике, светским манерам, математике и истории культуры. Подробнее смотри об этом в книге «Мадам Луиза Цимерман. Ее жизнь, идеи и деятельность». Издательство «Алькан». Приведем из этого труда благоговейные воспоминания «Саламандры», которая была одной из первых воспитанниц мадам Цимерман. Она читала нам басни Ла Фонтена, сидя возле нашего простого, но чистого и удобного бассейна. Она, правда, страдала от сырости, но пренебрегала этим всей душой, отдаваясь своему педагогическому призванию. Она называла нас Мептит-шинуа «Мои китайчата», потому что мы, как китайцы, не умели выговаривать звук «Р». Но со временем она так к этому привыкла, что стала сама выговаривать свою фамилию Мадам Цимельман. Мы, головастики, обожали ее. Малыши, которые еще не имели достаточно развитых легких и не могли покидать воду, плакали от того, что не в состоянии были сопровождать ее во время прогулок по школьному саду. Она была так кроткая и так ласкова, что, насколько я знаю, рассердилась только однажды. Это было, когда наша молодая преподавательница истории взнойный летний день надела купальный костюм, вошла к нам в бассейн и, сидя по шею в воде, рассказывала нам о войнах за освобождение Нидерландов. Наша дорогая мадам Цимерман серьезно на нее рассердилась. «Сейчас же идите и вымойтесь, мадемуазель! Идите, идите!» — кричала она со слезами на глазах. Для нас это был деликатный, но назидательный урок, давший нам понять, что мы ведь все-таки не люди. Впоследствии мы были благодарны нашей Духовной Матери за то, что она разъяснила нам это в такой твердой и вместе с тем тактичной форме. Если мы хорошо учились, она читала нам в награду стихи современных авторов, как, например, Франсуа Коппе. «Правда, это слишком современно для хорошего образования». По окончании учебного года был устроен публичный акт, на который пригласили господина префекта из Ниццы, а также других представителей администрации и различных важных особ. Способных и наиболее успевающих учеников, у которых уже были легкие, школьные сторожа обсушили и одели в нечто вроде белых рис. Потом, скрытые за тонкой занавеской, чтобы не испугать дам, они читали басни Лафонтена, решали математические задачи и перечисляли в последовательном порядке королей из династии Капетингов с хронологическими датами. После этого господин префект в длинные красивые речи выразил благодарность нашей дорогой директрисе. И этим закончилось торжество. В такой же мере, как о нашем духовном развитии, мадам Циммерман заботилась и о нашем физическом воспитании. Ежемесячно нас осматривал ветеринар, а раз в полугодие нас взвешивали. Особенно настойчиво наша дорогая руководительница внушала нам, чтобы мы отказались от отвратительных распутных лунных танцев. Мне совестно признаться, но несмотря на это, некоторые из более зрелых воспитанников во время полнолуния тайком предавались этому животному бесстыдству. Надеюсь, что наша воспитательница, бывшая для нас матерью и другом, никогда не узнала об этом. Это разбило бы ее великое, благородное и любвеобильное сердце. Несколько меньше успеха имела женская гимназия для саламандр в Минтоне, где преподавание основных предметов, музыка, диетической кухни и тонкого рукоделия, мадам Цимерман настаивала на этих предметах по соображениям, главным образом педагогическим столкнулась с явным недостатком сообразительности, а иногда и прямо с упорным невниманием со стороны юных гимназисток-саламандр. В противоположность этому, первые публичные экзамены молодых саламандр мужского пола прошли с таким поразительным успехом, что после этого стараниями общества покровительство животным Были учреждены Морской Политехникум для Соломандр в Каннах и Саламандровый университет в Марселе. Именно здесь Саламандра впервые получила степень доктора прав. Отныне вопрос воспитания Саламандр вступил на путь быстрого и нормального развития. Прогрессивные педагоги выдвинули против образцовых эколь Цемерман Цемермановских школ много серьезнейших возражений. В частности, они утверждали, что устарелые гуманитарные школы человеческой молодежи не годятся для воспитания подрастающих поколений саламандр. Они решительно отвергали преподавание литературы и истории и рекомендовали уделять побольше места и времени практической программе, то есть таким предметам, как естественные науки, работа в школьных мастерских, техническое обучение, физическая культура и тому подобное. Эту так называемую реформированную школу или школу практической жизни в свою очередь яростно громили сторонники классического образования, заявляя, что только на основе латыни можно приобщить Саламандр к культурным достижениям человечества и что мало научить их говорить, если мы не научим их цитировать поэтов и выражаться с цицероновским красноречием. На эту тему завязался долгий и довольно жаркий спор, который под конец разрешился тем, что школы для саламандр взяло в свое ведение государство, а школы для человеческой молодежи были преобразованы с тем, чтобы по возможности приблизить их к идеалам реформированной школы для саламандр. Вполне естественно, что и в других государствах стали раздаваться призывы к обязательному систематическому обучению саламандр, в подчиненных государственному надзору школах. Постепенно к этому пришли во всех приморских странах, за исключением, конечно, Великобритании, а так как саламандровые школы не были обременены грузом старых классических традиций, и могли следовательно воспользоваться всеми новейшими методами психотехники, технологического воспитания, допризывной подготовки и другими последними достижениями педагогики то в них вскоре установилась та современнейшая и с научной точки зрения прогрессивнейшая система обучения, которая справедливо сделалась предметом зависти всех педагогов и воспитанников человеческой школы. Вместе со школьным обучением Саламандр появился на свет языковой вопрос. Какой из существующих на свете языков должны прежде всего изучать Саламандры? Саламандры родом с тихоокеанских островов естественно говорили на пиджин инглиш, который они переняли от туземцев и матросов. многие изъяснялись по малайски или на других местных наречиях. Саламандр, предназначенных для сингапурского рынка приучали говорить на basic English, то есть на научно упрощенном английском языке, который обходится несколькими сотнями выражений и опускает устарелые грамматические формы. Этот реформированный стандартный английский язык стали поэтому называть «Саламандр-Инглиш». В образцовых эколь Циммерман саламандры объяснялись на языке Карнеля, однако вовсе не по националистическим соображениям, а лишь потому, что этого требует высшее образование. Наоборот, в реформированных школах их обучали эсперанто, как языку понятному. Кроме того, в то время появилось еще пять или шесть универсальных языков, которые должны были прийти на смену вавилонской путанице и дать всему миру, как людям, так и саламандрам, единый общий язык. Конечно, было много споров о том, какой из этих универсальных языков наиболее целесообразен, благозвучен и универсален. В конечном счете получилось, что каждая нация – Пропагандировала свой собственный универсальный язык. Между прочим, знаменитый филолог Курцус в своем сочинении Джангуалингварума маперта Открытая дверь языков, предлагал принять в качестве единого обиходного языка для саламандар золотую латынь эпохи Вергилия. Ныне в нашей власти взывал он, принять латынь. Этот самый совершенный, самый богатый грамматическими правилами и самый научно обработанный язык. Если эту возможность упустит образованное человечество, сделайте это вы, саламандры, дженс маритима морское племя. Изберите своим родным языком, эрудитам лингвам латинам. Утонченный латинский язык единственный язык достойный того чтобы на нем говорил орбис террариум весь мир бессмертной будет ваша заслуга Саламандры, если вы воскресите к новой жизни вечный язык богов и героев ибо вместе с этим языком к вам дженс тритонум племя тритонов перейдет наследство завещанное властелином мира древним миром Напротив, один латвийский телеграфный чиновник по имени Вольтерас вместе с пастором Менделиусом придумал и разработал специальный язык для саламандр под названием пантийский язык. Он воспользовался для этого элементами языков всего мира, особенно африканских. Этот саламандровый язык, как его тоже называли, получил известное распространение главным образом в северных странах но, к сожалению, только среди людей. В Упселе была даже учреждена кафедра саламандрового языка. Но что касается саламандр, то, насколько известно, ни одна из них не говорила на этом языке. По правде сказать, среди саламандр больше всего был в ходу Basic English, который впоследствии и сделался официальным языком саламандр. Когда саламандровые школы перешли в руки государства, все дело упростилось. В каждой стране саламандры обучали языку, соответствующий правящей нации. Хотя саламандры изучали иностранные языки довольно легко и охотно, однако их лингвистические способности не лишены были некоторых своеобразных недостатков, объяснявшихся отчасти устройством их органов речи, а отчасти причинами психологического характера. Так, например, они с трудом выговаривали длинные многосложные слова и старались свести их к одному слогу, который произносили «квакая». Вместо «р» они выговаривали «л», а на свистящих звуках шипелявили. Опускали грамматические окончания, никак не могли научиться различать «я» и «мы». Им было все равно, относится ли данное слово к мужскому или женскому роду. По-видимому, в этом проявилось их половое бесстрастие, покидавшее их только в период спаривания. Словом, любой язык претерпевал в их устах характерные изменения, своего рода рационализацию, сводившую его к простейшим рудиментарным формам. Достойно внимания, что их неологизмы, их произношение и их грамматическая примитивность начали быстро распространяться, с одной стороны, среди портового люда с другой в так называемом высшем обществе отсюда эта разговорная манера перешла в газеты и вскоре сделалась всеобщей из речи людей исчезло большинство грамматических форм отпали окончания вымерли поддержи золотая молодежь упразднила р и научилась шепелявить редко кто из образованных людей мог бы еще сказать что значит индетерминизм или трансцендентный по той простой причине, что и для людей эти слова сделались слишком длинными и неудобопроизносимыми произносимыми. Словом плохо ли, хорошо ли, но саламандры стали говорить почти на всех существующих языках, в зависимости от того, на чьем побережье они жили. В чехословацкой печати, кажется, в народних листах, появилась тогда статья, которая вполне основательно с горечью спрашивала, почему? Саламандры не изучают также и чешский язык, если есть на свете земноводные, говорящие по-португальски, по-голландски и на языках других малых наций. «Наша нация не имеет, к сожалению, собственных морских берегов», — признавал автор статьи. «И потому у нас нет саламандр». Но если у нас нет своих морей, то это еще не значит, что мы не вносим в мировую культуру такую же, а во многих отношениях даже более значительную лепту, чем многие нации и языки, которых изучаются тысячами саламандр. Было бы только справедливо, если бы саламандры познакомились с нашей духовной жизнью. Но как могут они приобщиться к ней, если среди них нет никого, кто владел бы нашим языком? «Не будем ждать, пока кто-нибудь поймет свой культурный долг и учредит кафедру чешского языка и чехословацкой литературы в одном из саламандровых учебных заведений». Как говорит поэт, «Не надо верить никому на свете, нет у нас там друга, нет ни одного. Постараемся же сами исправить дело», — взывал автор статьи. «Все, чего мы до сих пор добились в мире, — сделано нашими собственными силами. Наше право и наша обязанность стремиться к тому, чтобы найти друзей и среди саламандр. Но, по-видимому, наше Министерство иностранных дел не уделяет должного внимания пропаганде нашей культуры и нашей продукции среди саламандр, хотя другие малые нации жертвуют миллионы, чтобы открыть перед саламандрами сокровищницы своей культуры и в то же время пробудить в них интерес к изделиям своей промышленности. Эта статья возбудила большое внимание главным образом в Союзе промышленников и имела, по крайней мере, тот результат, что был издан краткий учебник «Чешский язык для саламандр» с примерами из чехословацкой изящной литературы. Это звучит неправдоподобно, но книжка действительно разошлась в количестве свыше 700 экземпляров. Следовательно, это был замечательный успех. Приведем в связи с этим сохранившийся в коллекции Пана Павондру очерк, принадлежащий Перу Яромира Зейдла-Новомесского. «Наш друг на Галапагосских островах». «Совершая кругосветное путешествие, предпринятое мною вместе с моей супругой, поэтессой Генреттой Зейдловой-Хрудимской», в надежде, что под наплывом многочисленных новых и глубоких впечатлений хоть несколько изгладится боль горестной утраты, понесенной нами в лице нашей дорогой тетушки, писательницы Богумилы Яндовой-Стршашавицкой, мы посетили далекие, овеянные столь многими легендами Галапагосские острова. У нас было всего два часа времени, и мы воспользовались ими для прогулки по берегам этих пустынных островов. «Взгляни, какой прекрасный закат солнца!» — обратился я к своей супруге. «Разве не кажется, будто весь небесный свод тонет в золоте и крови вечерней зари?» «Пан изволит быть чехом?» — раздалось за нами на чистом и правильном чешском языке. Мы удивленно обернулись на голос. Там не было никого, только большая черная саламандра сидела на камне, держа в руке какой-то предмет, похожий на книжку. Во время нашего путешествия мы встретили уже несколько саламандр, но не имели до сих пор случая вступить с ними в беседу. Любезный читатель поймет поэтому наше изумление, когда на таком пустынном побережье мы увидели саламандру, да еще к тому же услышали вопрос на нашем родном языке. «Кто здесь разговаривает?» — воскликнул я по-чешски. «Это я взял на себя смелость» ответила Саламандра, почтительно приподнимаясь. «Я не мог совладать с собой, услышав впервые в жизни чешскую речь. Откуда, — поразился я, — вы знаете чешский язык?» «Я как раз сейчас развлекался спряжением неправильного глагола «быть», — ответила Саламандра. «Между прочим, этот глагол неправильно спрягается во всех языках». «Как, где и для чего?» допытывался я, научились вы по-чешски. «Мне случайно попала в руки эта книга», ответила Саламандра, протягивая мне книжку, которую она держала. Это был чешский язык для Саламандр, и страницы учебника носили на себе следы частого и прилежного пользования им. «Она попала сюда», продолжала Саламандра вместе с партией других книг научного содержания. Я мог выбрать себе геометрию для старших классов, историю военной тактики, путеводитель по Доломитовым пещерам или принципы биметализма. Но я предпочел эту книжку, которая сделалась моим неразлучным другом. Я уже знаю ее всю наизусть. И все-таки каждый раз нахожу в ней новые источники развлечения и полезных знаний. Моя супруга и я выразили неподдельную радость и изумление по поводу правильного и, в общем, довольно внятного произношения саламандры. «К сожалению, здесь нет никого, с кем я мог бы говорить по-чешски», скромно сказал наш новый друг. «А я, например, не уверен, как будет творительный падеж множественного числа от слова «дверь». «Дверями» или «дверьми». «Дверями», — сказал я. «Ах, нет, дверьми!» — воскликнула моя супруга. «Не будете ли вы так любезны сказать мне?» — спросил с горячим интересом наш милый собеседник. «Что нового в стобашенной матушке Праге?» «Она разрастается, мой друг!» — ответил я, обрадованный его любознательностью. И в нескольких словах обрисовал ему расцвет нашей золотой столицы. «Как приятно слышать такие вести», — сказала Саламандра с явным удовлетворением. «Скажите, висят ли еще на мостовой башне головы казненных чешских панов?» «Что вы? Давно уже нет», — ответил я, признаюсь, несколько озадаченный таким вопросом. «Ах, как жалко!» — воскликнула симпатичная Саламандра. Это был редкостный исторический памятник, до чего грустно, что столько известнейших памятников погибла во время Тридцатилетней войны. Если не ошибаюсь, земля чешская была превращена в пустыню, залитую слезами и кровью. Счастье еще, что не погиб тогда родительный падеж при отрицаниях. В этой книжке говорится, что он отмирает. Я был бы этим очень огорчен». «Вы, значит, увлекаетесь и нашей историей?» – радостно воскликнул я. «Конечно», – ответила Саламандра особенно Белогорским разгромом и 30-летним порабощением. Я очень много читал о них в этой книге. Вы, несомненно, чрезвычайно гордитесь своим 30-летним порабощением. Это было великое время, сударь. «Да, тяжелое время», — подтвердил я, — «время неволи и горя». «И вы стонали?» — с жадным интересом осведомился наш друг. Станали невыразимо страдая под ермом свирепых угнетателей. «Я очень рад», — облегченно перевела дух Саламандра. «В моей книжке так и сказано. Я очень рад, что это правда. Это превосходная книга, лучше, чем геометрия для старших классов средних школ. Я охотно побывал бы на том историческом месте, где были казнены чешские паны» равно как и в других знаменитых местах, где вершилось жестокое бесправие. «Так приезжайте к нам!» – предложил я от всего сердца. «Благодарю за любезное приглашение», – поклонилась Саламандра. «К сожалению, я не столь свободен в своих передвижениях». «Мы могли бы купить вас!» – вскричал я. «То есть, я хочу сказать, что при помощи национальной подписки можно было бы собрать средства, которые позволили бы вам...» «Искреннейший благодарю вас», — пробормотал наш друг, явно растроганный. «Но я слышал, что во Вултаве неважная вода. В речной воде мы заболеваем тяжелой формой поноса». Немного подумав, Саламандра прибавила. «К тому же мне было бы тяжело расстаться с моим любимым садиком». «Ах!» — воскликнула моя супруга. «Я тоже страстная садовница». Как я была бы вам благодарна, если бы вы показали нам произведение здешней флоры?» «С величайшим удовольствием, дорогая пани», — ответила Саламандра с любезным поклоном. «Но не послужит ли для вас препятствием то обстоятельство, что мой любимый сад находится под водой?» «Под водой? Да, на глубине двадцати двух метров». «Какие же цветы вы там разводите?» «Морские анемоны ответил наш друг несколько редких сортов, а также морские звезды и морские огурцы, не говоря уже о коралловых кустах. Блажен, кто вырастил для родины своей одну хотя бы розу, один хотя бы черенок, как говорил поэт». К сожалению, пришла пора расстаться, так как пароход давал сигналы отправления. «А что бы вы хотели передать, пан...» «Пан...» — запнулся я, не зная, как зовут нашего друга. «Мое имя Болеслав Еблонский, застенчиво подсказала Саламандра. «По-моему, это красивое имя. Я его выбрал себе из моей книжки. Так что нам, пан Еблонский, передать от вашего имени нашему народу?» Саламандра на мгновение задумалась. «Скажите своим соотечественникам...» — проговорила она с глубоким волнением. — Скажите им, пусть не предаются старым славянским раздорам, и пусть благодарно хранят в памяти липаны и в особенности Белую гору. — Доброго здоровья! Честь имею кланяться! — внезапно оборвала она, стараясь справиться со своим волнением. Мы сели в лодку и отчалили растроганные и погруженные в раздумья. Наш друг стоял на скале и махал нам. Кажется, он что-то кричал. «Что он кричит?» — спросила моя супруга. «Не знаю», — сказал я. «Что-то вроде «Передайте привет пану приматору доктору Баксе». Вопросы образования языка составляли лишь одну сторону грандиозной саламандровой проблемы, которая, так сказать, вырастала под боком у человечества. Так, например, вскоре возник вопрос — как, собственно, относиться к саламандрам, точнее, какое уделить им место в обществе. В первые, если можно их так назвать, в доисторические годы саламандрового века различные общества покровительство животным ревностно заботились о том, чтобы с саламандрами не обращались жестоко и бесчеловечно. Благодаря их неустанному вмешательству власти почти всюду следили за тем, чтобы к саламандрам полностью применялись полицейские и ветеринарные правила, установленные для других видов домашнего скота. Кроме того, принципиальные противники вивисекции подписали много протестов и петиций, требуя запрещения научных экспериментов на живых саламандрах. В ряде государств действительно были изданы такие законы. В частности, в Германии была строго запрещена всякая вивисекция. Впрочем, только биологам-евреям. Однако по мере развития образования среди саламандр становилось все более сомнительным, можно ли просто распространять на них общие правила покровительства животным. По каким-то не вполне ясным причинам это казалось неловким. Тогда была основана Международная лига покровительства саламандрам под попечительством герцогини Хеддерсфилд. Эта лига, насчитывавшая свыше 200 тысяч членов, главным образом жителей Англии, проделала большую, достойную всяческих похвал работу. В частности, она добилась того, что на морских побережьях были выделены специальные площадки, где без помех со стороны любопытствующих зрителей, Саламандры могли устраивать свои собрания и спортивные празднества. Под этим разумелись, вероятно, лунные танцы. Во всех учебных заведениях и даже в Оксфордском университете учащимся внушали, чтобы они не кидали камнями в саламандр. Были приняты некоторые меры к тому, чтобы молодых головастиков в саламандровых школах не слишком обременяли уроками. И, наконец, те места, где работали и жили саламандры, были обнесены высоким забором, который ограждал саламандр от всяких беспокойств, а главное, в достаточной мере отделял мир саламандр от мира людей. По-видимому, здесь играли роль также и некоторые нравственные побуждения. Среди документов пана Павондры было найдено во многих экземплярах и на разных языках воззвание опубликованная, видимо, в газетах всего мира и подписанная самой герцогиней Хеддерсфилд. В этом воззвании говорилось «Лига покровительства саламандром обращается к вам, женщины, с призывом в интересах приличия и добрых нравов, собственноручной работой принять участие в великом деле, цель которого – снабдить Саламандр подобающим одеяниям». Для этого больше всего подходит юбочка длиной в 40 см, шириной в поясе 60 см, лучше всего со вшитой резинкой. Рекомендуется юбочка, собранная в складке, плиссе, которая очень красит фигуру и допускает большую свободу движений. Для тропических стран достаточно передника с завязками, сшитого из самой простой стирающейся материей. В частности из каких-нибудь остатков вашего старого гардероба. Этим вы окажете помощь бедным саламандрам и избавите их от необходимости показываться без всякой одежды во время работ в присутствии людей, что несомненно подвергает испытанию их стыдливость и в то же время оскорбляет приличного человека, в особенности каждую женщину и мать. Судя по всему, это начинание не дало желаемых результатов. Нет сведений о том, чтобы саламандры когда-либо соглашались носить юбочки или передники. Вероятно, одежда стесняла их под водой или не держалась на них. А когда саламандры были отделены от людей заборами, для обеих сторон отпали какие бы то ни было поводы для стыда или неприятных впечатлений. Что касается нашего замечания о необходимости оградить саламандр от всяких беспокойств, то мы имели в виду главным образом собак, которые никак не могли примириться с существованием саламандр и бешено преследовали их даже в воде, несмотря на то, что у собаки, искусавшей саламандру, потом воспалялась слизистая оболочка пасти. Иногда саламандры защищались и немало прекрасных породистых собак было убито киркой или мотыгой. Вообще, между собаками и саламандрами возникла упорная, можно сказать, смертельная вражда. И устройство заграждений, отделивших их друг от друга, ничуть не ослабило, а скорее усилило и обострило эту вражду. Но так уж издавно повелось, и не только у собак. Между прочим, эти просмоленные заборы, тянущиеся часто на сотни километров вдоль берега моря, использовались и в воспитательных целях. Во всю длину их покрывали надписями и лозунгами, полезными для саламандр. Как, например, «Ваш труд, ваш успех. Цените каждую секунду. Сутки состоят всего из 8640 секунд». Ценность каждого измеряется его трудом. Один метр дамбы вы можете воздвигнуть за 57 минут. Кто трудится, тот служит всем. Кто не работает, тот не ест. И так далее. Если учесть, что такого рода дощатые ограды окаймляли в общей сложности более 300 тысяч километров прибрежных полос во всем мире, мы можем себе представить, сколько ободряющих и общеполезных изречений умещалось на них. Однако этой похвальной частной инициативы, которая стремилась построить отношения между человеческим обществом и саламандрами на началах приличия и гуманности, вскоре оказалось недостаточно. Было бы, конечно, сравнительно легко включить саламандр в производственный процесс но гораздо труднее и сложнее оказалось вместить их в рамки существующего общественного порядка. Правда, люди консервативные утверждали, что здесь не может быть и речи о каких-либо юридических или социальных проблемах. Саламандры, говорили они, являются просто собственностью своего хозяина, который отвечает за них и, в частности, за тот вред, который они могли бы причинить. Несмотря на свою несомненную интеллигентность, саламандры ничто иное, как объект права, вещь или имущество, и всякие специальные законодательные постановления, касающиеся саламандр, были бы посягательством на священные права частной собственности. Другие возражали на это, что саламандры, как существа интеллигентные и в значительной мере способные отвечать за свои деяния, могут по собственному умыслу и притом различнейшими способами нарушать действующие законы. С какой же стати должен собственник саламандр нести ответственность за те проступки, которые позволят себе его саламандры? Такой риск несомненно подорвал бы частную инициативу в области работ, выполняемых саламандрами. В море ведь нет заборов, и там нельзя запереть саламандр, чтобы держать их под надзором. Поэтому нужно законодательным путем обязать самих саламандр, уважать человеческий правопорядок и подчиняться правилам, которые будут установлены для них. Интересны в этом отношении материалы первого Саламандрового процесса, который слушался в Дурбане и, как видно из вырезок пана Павондры, вызвал многочисленные комментарии мировой печати. Портовое управление в А приобрело для работы отряд Саламандр. С течением времени они так размножились, что в порту для них уже не хватило места. И несколько колоний-головастиков обосновалось на соседнем побережье. Помещик Б, которому принадлежала часть этого побережья, потребовал, чтобы портовое управление удалило своих саламандр из его береговых владений, так как там стояла его купальня. Портовое управление возразило, что ему до этого дела нет. С того момента, как саламандры поселились во владениях жалобщика, они стали его частной собственностью. Пока эти переговоры тянулись в обычном порядке, саламандры, отчасти по врожденному инстинкту, отчасти из усердия, привитого им обучением, начали без всякого распоряжения или разрешения строить на новом месте дамбы и бассейны. Тогда мистер Б предъявил к портовому управлению иск о причиненных ему убытках. Первая инстанция иск отклонила, мотивируя свое решение тем, что дамбы не причинили ущерба мистеру Б, а наоборот улучшили состояние его имущества. Вторая инстанция признала, однако, что истец прав, ибо никто не обязан терпеть на своей земле домашних животных соседа, и что портовое управление отвечает за всякий ущерб причиненный его саламандрами, точно так же, как фермер обязан возмещать вред, причиняемый соседям его скотом. Ответчик возражал, что он не отвечает за саламандр, так как не может изолировать их в море. В ответ на это судья заявил, что по его мнению вред, причиненный саламандрами, надо рассматривать по аналогии с вредом, причиняемым курами, которых тоже нельзя изолировать, так как они умеют летать. Поверенный портового управления осведомился, каким же образом его клиент может удалить саламандр или добиться, чтобы они сами покинули частные береговые владения мистера Б. Судья ответил, что это суда не касается. Поверенный спросил тогда, как достопочтенный судья отнесся бы к действиям ответчика, если бы тот приказал перестрелять этих нежелательных саламандр. Судья ответил, что, как британский джентльмен, он считал бы это крайне некорректным поступком. И, кроме того, нарушением охотничьих прав мистера Б. Ответчик обязан, с одной стороны, удалить саламандры из частных владений истца, а, с другой, возместить вред, причиненный постройкой дамб и изменением прибрежной полосы, причем это должно быть сделано путем приведения участка в прежнее состояние. Поверенный ответчика задал вопрос, можно ли для слома возведенных сооружений, использовать саламандр. Судья ответил, что, по его мнению, никоим образом, если на это не будет согласия истца, жена которого чувствует отвращение к саламандрам и не может купаться в оскверненных ими местах. Ответчик возразил, что без саламандр он не в состоянии убрать дамбы, сооруженные под водой. В ответ на это судья заявил, что суд не хочет и не может входить в обсуждение технических подробностей. Суды существуют для охраны имущественных прав, а не для рассуждения о том, что выполнимо и что нет. Так был разрешен вопрос со стороны юридической. Неизвестно, как портовое управление в А вышло из этого трудного положения. Но все это дело показало, что саламандровый вопрос придется регулировать при помощи новых юридических средств. Насколько известно, законы о саламандрах были изданы прежде всего во Франции. Первый из них определил обязанности саламандр в случае мобилизации и войны. Второй закон, так называемый закон де Валя, предписывал саламандрам селиться только в тех прибрежных пунктах, которые укажет им их собственник или соответствующий орган департаментской администрации. Третий закон гласил, что саламандры обязаны беспрекословно подчиняться всем полицейским распоряжениям. В случае неподчинения полицейские власти имеют право карать их с заключением в сухом и светлом месте и даже долгосрочным отстранением от работы. Левые партии тотчас внесли в парламент предложение разработать систему социальных законов для саламандр, которые ограничили бы их трудовые повинности и возложили на работодателей определенные обязательства по отношению к трудящимся саламандрам. Например, двухнедельный отпуск в период весеннего спаривания. В противоположность этим партиям крайние левые потребовали вообще изгнать из общества всех саламандр как враждебных трудящимся массам. Ибо саламандры слишком много, и притом почти бесплатно работают на капиталистов, чем ставят под угрозу жизненный уровень рабочего класса. В поддержку этого требования в Бресте началась забастовка, а в Париже произошли крупные демонстрации. В результате было много раненых, и кабинет Деваля вынужден был подать в отставку. В Италии саламандры были подчинены специальной саламандровой корпорации, состоящей из предпринимателей и представителей власти. В Голландии они находились в ведении Министерства водных сооружений. Словом, каждое государство решало саламандровую проблему по-своему, и все по-разному. Но многочисленные правительственные распоряжения, которые определяли гражданские обязанности и ограничивали чисто животную свободу «Саламандр», были в общем всюду одинаковы. Разумеется, тотчас вслед за изданием первых законов о «Саламандрах» появились люди, которые во имя юридической логики доказывали, что если человеческое общество налагает на «Саламандр» известные обязанности то оно должно признать за ними некоторые права. Государство, издавая законы для Саламандр, тем самым признает их свободными и правомочными субъектами права и даже своими подданными. А в таком случае надо каким-то образом упорядочить их взаимоотношения с государством, под юрисдикцией которого они находятся. Можно, конечно, считать Саламандр иностранными иммигрантами. Но тогда государство не вправе налагать на них определенные обязанности и повинности на случай мобилизации и войны. Как это сделали все цивилизованные страны, за исключением Англии. В случае военного конфликта мы наверняка потребуем от саламандр, чтобы они защищали наши побережья. Но тогда мы не можем отказать им в известных гражданских правах. Как то? Избирательное право, право собраний право на представительство в различных выборных органах и так далее. Некоторые понимали равноправие «Саламандр» до такой степени буквально, что требовали для «Саламандр» право занимать любые общественные должности в воде и на суше. Жан Курто. Или сформирование из «Саламандр» вооруженных по всем правилам подводных полков с собственными подводными командирами. Генерал Дефур. И даже разрешение смешанных браков между людьми и саламандрами, адвокат Луи Пьеро. Правда, естествоведы утверждали, что такие браки вообще невозможны. Но Мэтр Пьеро заявил, что дело не в физической возможности, а в правовом принципе, и что он сам готов жениться на саламандре, дабы доказать, что реформа брачного права не останется только на бумаге. Впоследствии Мэтр Пьеро сделался весьма популярным адвокатом по бракоразводным делам. В связи с этим следует упомянуть, что в американской печати время от времени появлялись сообщения о девушках, якобы изнасилованных саламандрами во время купания. Поэтому в Соединенных Штатах участились случаи, когда саламандр хватали и подвергали линчеванию, чаще всего путем сожжения на костре. Напрасно ученые протестовали против этого народного обычая утверждая, что строение тела саламандр совершенно исключает подобные преступления с их стороны. Многие девушки показали под присягой, что саламандры приставали к ним, и тем самым для каждого нормального американца вопрос был решен. Впоследствии излюбленный способ линчевания саламандр, то есть сожжение, подвергся все-таки ограничению. Сжигать саламандр разрешалось только по субботам и притом под наблюдением пожарных. Также возникло и движение против линчевания «Саламандр», во главе которого стал негритянский священник Роберт Джордж Вашингтон. К нему примкнуло свыше 100 тысяч человек, впрочем, почти исключительно негров. Американская печать подняла крик, заявляя, что это движение преследует разрушительные политические цели. Дело дошло до нападений на негритянские кварталы. Притом было сожжено много негров, молившихся в своих церквях за братьев Саламандр. Ожесточение против негров достигло своей высшей точки, когда от подожженной негритянской церкви в Гордонвиле, штат Луизиана, пожар распространился на весь город. Впрочем, это не имеет уже прямого отношения к истории Саламандр. Из числа юридических установлений и льгот, действительно касающихся Саламандр, упомянем хотя бы некоторые. Каждая Саламандра была записана в Саламандровую метрическую книгу и зарегистрирована по месту работы. Саламандры обязывались получать разрешение властей на проживание в данном месте. Они должны были платить подушную подать, которую вносил за них их владелец, производивший потом соответствующие удержания из выдаваемой им пищи, так как саламандры не получали денежного вознаграждения. Точно так же они должны были платить арендную плату за участки побережья, на которых жили, взносы в муниципальную кассу, пошлину за воздвигнутые заборы, школьный налог и нести прочие общественные повинности. Короче, Мы должны честно признать, что в этом отношении с ними обходились, как и с другими гражданами, так что они все же пользовались известным равноправием. Раздавались даже требования о предоставлении саламандрам своего рода подводной автономии, но все эти и другие подобные же рассуждения оставались всегда чисто академическими. Дело не дошло до каких-либо практических выводов, главным образом, потому что саламандры, нигде и никогда не добивались никаких политических прав. Также без участия Саламандр и без видимого интереса с их стороны протекала другая крупная дискуссия вокруг вопроса – можно ли крестить Саламандр? Католическая церковь с самого начала твердо держалась той точки зрения, что это недопустимо ни под каким видом. Поскольку саламандры не принадлежат к Адамову потомству и не были зачаты в первородном грехе, они не могут быть очищаемы от этого греха таинством святого крещения. Святая Церковь не желает входить в обсуждение вопроса, обладают ли саламандры бессмертной душою или какими-нибудь другими дарами Господней благодати. Ее благорасположение к саламандрам – может выражаться лишь в поминании их в особой молитве, которая будет произноситься в определенные дни, наряду с молитвой за души в чистилище и предстательством за неверующих. Смотри энциклику его святейшества Папы «Достойные удивления создания Божьи». Не так просто было разрешить этот вопрос протестантским церквам. Правда, они признавали за саламандрами разум, а следовательно и способность воспринять христианское учение, но не решались принять их в лоно церкви и тем самым сделать своими братьями во Христе. Они ограничились поэтому изданием в сокращенном виде священного писания для саламандр на непромокаемой бумаге и распространили его в миллионах экземплярах. Предполагалось также сочинить для саламандр по аналогии с Basic English, нечто вроде Basic Christian, то есть сведенное к основным принципам и упрощенное христианское учение. Но сделанные в этом направлении опыты вызвали столько теологических споров, что в конце концов от этой затеи пришлось отказаться. По этому вопросу появилась такая обширная литература, что одна только ее библиография заняла бы два толстых тома. Не столь щепетильны были некоторые религиозные секты, особенно американские, которые посылали к саламандрам своих миссионеров, чтобы они проповедовали им истинную веру и крестили их по словам Писания «Идите по всему миру, учите все народы». Но лишь немногим миссионерам удалось проникнуть за заборы, отделявшие саламандр от людей. Предприниматели запрещали им доступ к саламандрам, чтобы они своими проповедями не отрывали их по напрасну от дела. И поэтому то тут, то там, можно было видеть, как у просмоленного забора стоит проповедник, окруженный собаками, и под аккомпанемент яростного лая тщетно, но горячо излагает Слово Божие. Несколько большим распространением пользовался среди саламандр монизм, Некоторые из них верили также в материализм, золотой стандарт и прочие научные догмы. Популярный философ Георг Сиквенц сочинил даже специальную религию для Саламандр, высшим и главнейшим догматом которого была вера в великого Саламандра. Правда, это учение совсем не привелось у Саламандр. Зато нашло очень много приверженцев среди людей, особенно в больших городах где в короткий срок появилось множество тайных храмов саламандрового культа. Среди документов пана Павондра имеется весьма порнографическая брошюрка, составленная якобы на основании полицейских рапортов города Б. Материалы этого частного издания, выпущенного с научными целями, невозможно цитировать в приличной книге, и мы позаимствуем оттуда лишь некоторые выдержки. В центре храма саламандрового культа, находящегося в доме таком-то по улице такой-то, устроен большой бассейн, выложенный темно-красным мрамором. Вода в бассейне, смешанная с благовонными эссенциями, подогрета и освещается снизу огнями, все время меняющими свой цвет. Другого освещения в храме не имеется. С двух сторон в этот бассейн, переливающиеся всеми цветами радуги, спускаются по мраморным ступеням с пением саламандровых летаний совершенно обнаженные верующие, саламандры и саламандрии. С одной стороны мужчины, с другой женщины, все из высшего круга. Можно назвать в частности баронессу М, киноартиста С, посланника Д и много других видных лиц. Внезапно голубой прожектор освещает громадную мраморную скалу, выступающую над водой. На скале лежит, тяжело дыша, огромная старая черная саламандра, именуемая Магистр Саламандр. Секунду длится молчание. Затем раздается голос магистра. Он призывает верующих полностью, всей душой, отдаться предстоящим обрядам саламандровой пляски и преклониться пред Великим Саламандром. После этого магистр поднимается и начинает извиваться верхней частью туловища. Вслед за ним верующие мужчины, погрузившись в воду по шею, тоже неистово раскачиваются и извиваются все быстрее и быстрее, якобы для того, чтобы образовалась половая среда. Во время этого обряда Саламандрии издают резкие звуки и кричат скрипучими голосами. Один за другим гаснут огни под водой, и разыгрывается всеобщая оргия. Мы не можем поручиться за правильность этого описания, но достоверно известно, что во всех крупных городах Европы полиция, с одной стороны, строго преследовала эти саламандровые секты, а с другой только и делала, что разбирала постоянно возникавшие в этой связи грандиозные общественные скандалы. Однако можно заключить, что хотя культ великого Саламандры и был необычайно распространен, но по большей части таинства совершались не с таким сказочным великолепием, а среди менее состоятельного люда даже просто на суше. Сами саламандры позднее приняли почти всюду иную религию, причем неизвестно, откуда они ее взяли. Это было поклонение Малоху, которого они представляли себе в виде исполинской саламандры с человеческой головой. По слухам, у них под водой были огромные идолы из чугуна, которые они заказывали у Армстронга или Круппа, но подробности их религиозных обрядов будто бы необычайно таинственных и жестоких, так и остались неизвестными, потому что совершались под водой. По-видимому, эта религия распространилась у них потому, что имя Молоха напоминало им естественно научное Мольш или немецкое Мольх, название Саламандры. Как видно из изложенного, саламандровый вопрос в течение долгого времени сводился к тому, в состоянии ли И если да, то в какой мере саламандры, будучи существами разумными и в значительной степени цивилизованными, пользоваться теми или иными человеческими правами? Хотя бы где-то на грани человеческого общества и человеческого порядка. Иными словами, это был внутренний вопрос каждого отдельного государства, решавшийся в рамках гражданского права. Долгие годы никому не приходило в голову, что саламандровый вопрос может иметь крупнейшее международное значение. И что с саламандрами придется, пожалуй, иметь дело не только как с мыслящими существами, но и как с единым саламандровым коллективом или саламандровой нацией. Строго говоря, первый шаг к такому пониманию саламандровой проблемы — сделали те эксцентричные христианские секты, которые пытались окрестить Саламандр, ссылаясь на слова Писания «Идите по всему миру, учите все народы». Тем самым впервые было заявлено, что Саламандры – нечто вроде нации. Да и упоминавшаяся выше католическая молитва за Саламандр давала им определение «Создание Божьи народа Саламандр». Но первым подлинным международным признанием Саламандр как особой расы явилось лишь известное обращение коммунистического интернационала, подписанное товарищем Молоковым и адресованное угнетенным и революционным саламандром всего мира. Обращение, сохранившееся в бумагах пана Павондры, гласило: Товарищи Саламандры, капиталистический строй отыскал свою последнюю жертву. Когда его тирания стала окончательно рушиться под ударами переживающего революционный подъем классово-сознательного пролетариата, прогнивший капитализм запряг в свое ермо вас, труженики моря, душевно поработил вас буржуазной цивилизацией, подчинил вас собственным классовым законам, лишил всех свобод и сделал все, чтобы получить возможность безнаказанно и жестоко вас эксплуатировать. 14. строк изъято цензурой. Трудящиеся саламандры, настает минута, когда вы начинаете сознавать всю тяжесть рабства, в котором вы живете. 7 строк изъято цензурой. И добиваться своих прав как класс и как нация. Товарищи саламандры, Революционный пролетариат всего мира протягивает вам руку. 11 строк изъято цензурой. Используя все средства, основывайте заводские советы, избирайте уполномоченных, создавайте забастовочные фонды. Можете рассчитывать на то, что сознательные рабочие не оставят вас в вашей справедливой борьбе и плечом к плечу с вами предпримут последний штурм. Девять строк изъято цензурой. «Угнетенные и революционные саламандры всего мира. Соединяйтесь, наступает последний и решительный бой». Подпись Молоков. Хотя это обращение вроде бы не оказало на саламандр прямого воздействия, тем не менее оно вызвало значительный отклик в мировой прессе и нашло многочисленных последователей, по крайней мере в том смысле, что на саламандр, как на большую общественную массу с самых различных сторон, посыпались пламенные призывы присоединиться к тем или иным идейным, политическим и социальным программам человечества. В коллекции пана Павондры мы нашли несколько воззваний, остальные, вероятно, спалила пани Павондрова. Из сохранившегося материала отметим лишь следующее обращение. Саламандры Далое оружие. Пацифистский манифест. Саламандры, вышвырните евреев. Немецкая листовка. Товарищи саламандры. Воззвание группы анархистов Бакунинцев. Камрады саламандры. Публичное обращение скаутов, занимающихся водным спортом. Граждане саламандры. Воззвание фракции гражданских реформ в Дьепе. Друзья Саламандры. Адрес Союза Акваристических Обществ и Любителей Водной Фауны. Саламандры. Друзья. Воззвание Общества Нравственного Возрождения. Коллеги Саламандры, вступайте в наши ряды. Общество взаимопомощи бывших моряков. Коллеги Саламандры. Клуб пловцов в Эгере. Саламандровой проблемой занялось со временем и Международное бюро труда в Женеве. Там столкнулись два противоположных взгляда. Одни признавали «Саламандр» новой категорией работающих и добивались распространения на них в полном объеме социального законодательства, касающегося рабочего времени, отпусков с сохранением зарплаты, страхования по инвалидности и старости и так далее. Другие, наоборот, заявляли, что в лице «Саламандр» растет опасная конкуренция трудящимся людям и что использование труда «Саламандр» просто надо запретить как антисоциальное явление. Против этого предложения выступили, однако, не только работодатели, но и делегаты от рабочих, которые ссылались на то, что «Саламандры» перестали быть только новой рабочей армией но сделались крупным потребителем со все возрастающим значением. Они привели данные о том, в каком небывалом объеме возросла за последнее время занятость рабочих в металлообрабатывающей промышленности, инструменты машины и чугунные идолы для саламандр, военной, химической, подводные взрывчатые вещества, бумажной, учебники для саламандр, цементной, лесной, Искусственного корма саламандрфуд и многих других отраслей. Тоннаж торгового флота увеличился по сравнению с досаламандровыми временами на 27% добыча угля на 18,6%. Косвенным путем благодаря повышению числа занятых рабочих и уровня благосостояния людей увеличиваются обороты в других отраслях промышленности. Наконец. В самое последнее время «Саламандры» стали заказывать разные детали машин по собственным чертежам. Из них они монтируют под водой пневматические сверла, молоты, подводные двигатели, печатные станки, подводные радиопередатчики и другие механизмы собственной конструкции. За эти детали «Саламандры» платят повышением производительности труда. Уже сейчас пятая часть всей мировой продукции, тяжелой промышленности и точной механики зависит от заказов «Саламандр». Уничтожьте «Саламандр», и вам придется закрыть одну пятую всех предприятий. Вместо нынешнего процветания миллионы людей окажутся без работы. Международное бюро труда не могло, конечно, не считаться с этими возражениями. В конечном счете, после долгих переговоров было достигнуто компромиссное решение, в котором говорилось, что вышеозначенные работополучатели группы С, земноводные, могут быть заняты только в воде или под водой, а на берегу, лишь на расстоянии не более 10 метров от наивысшей черты прилива. Они не имеют права добывать уголь или нефть на морском дне не имеют права производить для сбыта на суше бумагу, текстильные товары или искусственную кожу из водорослей и так далее. Эти ограничения саламандровой продукции были сведены в кодекс из 19 параграфов, которых мы не приводим подробно по той простой причине, что с ними, само собой разумеется, нигде не считались. Но в качестве образчика широкомасштабного подлинно международного решения экономической и социальной стороны Саламандрового вопроса, этот кодекс являл собой внушительный и интересный документ. Несколько медленнее продвигалось дело с международным признанием Саламандр в других областях, в частности в области культурных взаимоотношений. Когда в специальном журнале за подписью Джона Симона появилась многократно цитировавшаяся потом статья «Геологическое строение морского дна у Багамских островов», то никто не подозревал, что это научный труд ученой Саламандры. Но когда научные конгрессы различные академии и ученые общества стали получать от исследователей Саламандр сообщения и работы по вопросам океанографии, географии, гидробиологии, высшей математики и других точных наук. То это всякий раз вызывало большое смущение и даже негодование, которое великий доктор Мартель выразил в словах «Эта мразь хочет нас учить!» Японский ученый доктор Оношита, который отважился процитировать сообщение одной саламандры о развитии желткового мешка у головастика глубоководной морской рыбки Аргероплекус миджилиус Коко» подвергся бойкоту со стороны ученого мира. И сделал себе характери. Для университетской науки стало вопросом чести и корпоративной гордости не замечать ни одной научной работы «Саламандр». Тем большее внимание, если не возмущение, вызвал жест университетского центра в Ницце, который пригласил доктора Шарля Мерсье, ученую Саламандру из Тулонского порта, Выступить на торжественном акте, где доктор Мерсье с огромным успехом прочел лекцию о теории сечения конусов в ней геометрии. В коллекции пана Павондры сохранилось довольно поверхностное, сделанное в духе Фильетона, описание этого торжества. К сожалению, от него уцелела только половинка, а остальная часть куда-то пропала. Вот это описание. Ницца, 6 мая. В красивом светлом здании среди Земноморского института на променад де Занглей царит сегодня оживление. Двое полицейских очищают на тротуаре путь для приглашенных, которые, ступая по красному ковру, входят в гостеприимный прохладный амфитеатр. Мы видим здесь улыбающегося господина мэра города Ниццы, господина префекта в цилиндре, генерала в голубой форме господ с красной розеткой почетного легиона, дам определенного возраста, в этом году преобладает модный таракотовый цвет. Вице-адмиралов, журналистов, профессоров и высокопоставленных старцев всех национальностей, которых всегда множество на Лазурном берегу. Вдруг небольшой инцидент. Какое-то странное создание робко старается проскользнуть между всеми этими почетными гостями. Оно закутано с головы до ног в длинную черную пелерину, не то домино. Глаза его спрятаны за огромными темными стеклами. Поспешными неуверенными шагами семенит ног к переполненному вестибюлю. «Эй, вы!» — крикнул один из полицейских. «Кесе вы си?» «Эй, вы, что вам здесь надо?» Но к испуганному пришельцу уже спешат университетские сановники с возгласами «Шер доктор, да шер доктор!» Дорогой доктор, стало быть, вот она, эта ученая-саламандра, доктор Шарль Мерсье, который должен сегодня выступить перед цветом лазурного берега. Скорее в дом, чтобы успеть захватить местечко среди торжественно настроенной и взволнованной публики. На трибуне восседают месье Ле Мер, господин Мэр, великий поэт месье Поль Маллори, мадам Мария Диминяну, делегатка Международного бюро интеллектуального сотрудничества, ректор Средиземноморского института и другие официальные лица. Сбоку от трибуны стоит кафедра для докладчика, а за кафедрой, ну да, это в самом деле эмалированная ванна. Обыкновенная эмалированная ванна, какие бывают в ванных комнатах. Двое сотрудников института вводят на трибуну робкое создание, закутанное в длинный балахон. Публика несколько растерянно аплодирует. Доктор Шарль Мерсье застенчиво кланяется и неуверенно оглядывается, куда бы ему сесть. Валя, месье!» «Вот здесь, сударь!» — шепчет один из сотрудников, указывая на эмалированную ванну. «Это для вас!» Доктор Мерсиа страшно конфузится и не знает, как отклонить подобную любезность. Он пытается как можно незаметнее занять место в ванне, но запутывается в своей длинной пелерине и падает в ванну, шумом расплескивая воду. Господа на трибуне основательно забрызганы, но делают вид, будто ничего не случилось. В аудитории кто-то истерически рассмеялся, но господа в передних рядах сурово озираются и шипят. В тот же момент поднимается и берет слово Месселе мэр э депуте. Господин мэр, он же депутат. Милостивые государыни и милостивые государи, говорит он, я имею честь приветствовать на территории прекрасной ницы доктора Шарля Мерсье, выдающегося представителя научной жизни наших близких соседей, обитателей морских глубин. Доктор Мерсье высовывается до половины из воды и низко кланяется. Впервые в истории цивилизации земля и море протягивают друг другу руки для интеллектуального сотрудничества. До сих пор перед духовной жизнью людей стояла неодолимая преграда. Это был мировой океан. Мы могли пересечь его, могли бороздить его по всем направлениям на своих кораблях. Но вглубь его милостивые государыни и государи, цивилизация проникнуть не могла. Тот небольшой кусок суши, на котором живет человечество, был до сих пор окружен диким и девственным морем. Это великолепное обрамление, но вместе с тем и извечная грань. По одну сторону прогрессирующая цивилизация, по другую, вечная и неизменная природа. Эта грань Мои дорогие слушатели, ныне исчезает. Аплодисменты. Нам, детям теперешней великой эпохи, досталось несравненное счастье видеть собственными глазами, как растет наше духовное царство. Как оно переступает собственные границы и не сходит в волны морские, завоевывает подводные глубины и присоединяет к старой культурной земле современный цивилизованный океан. Какое грандиозное зрелище! Возгласы «Браво!» Дамы и господа, только рождение океанской культуры, выдающегося представителя которого мы имеем честь приветствовать сегодня в нашей среде, сделало наш земной шар действительно и до конца цивилизованной планетой. Восторженные рукоплескания. Доктор Мерсье приподнимается в ванне и кланяется. «Дорогой доктор и великий ученый!» — обратился затем месье Лемер к доктору Мерсье, который, опираясь о край ванны, растроганно и с трудом шевелил своими трепещущими жабрами. «Вы сможете передать своим друзьям и соотечественникам на дне морском наши добрые пожелания, наше восхищение и наши самые горячие симпатии». Скажите им, что в вашем лице, в лице наших морских соседей, мы приветствуем авангард прогресса и культуры. Авангард, который будет шаг за шагом колонизировать бесконечные морские пространства и создаст новый культурный мир на дне океана. Я вижу, как в пучине морской вырастают новые Афины и новый Рим. Вижу, как расцветает там новый Париж с подводными луврами и сарбоннами, с подводными триумфальными арками и могилами неизвестных солдат, с театрами и бульварами. Так позвольте же мне высказать самую заветную мысль. Я надеюсь, что напротив нашей дорогой ницы в синих волнах Средиземного моря, вырастет новая славная ница. Ваша Ницца которая своими пышными подводными проспектами садами и променадами украсит наш лазурный берег. Мы хотим узнать вас и хотим, чтобы вы узнали нас. Я глубоко убежден, что более близкие научные и общественные взаимоотношения, которым мы положили сегодня начало при столь счастливых предзнаменованиях. приведут наши народы ко все более и более тесному культурному и политическому сотрудничеству в интересах всего человечества, в интересах всеобщего мира, процветания и прогресса». Продолжительные аплодисменты. Вслед затем тем встает доктор Шарль Мерсье и пытается в нескольких словах поблагодарить господина мэра и депутата Ницци. Но, с одной стороны, он слишком растроган а с другой у него довольно своеобразный выговор. Из его речи я уловил лишь несколько с трудом произнесенных слов. Если не ошибаюсь, это было «Весьма польщен», «Культурные взаимоотношения» и «Виктор Гюго». После этого явно взволнованный доктор Мерсье снова скрылся в ванне. Слово получает Поль Малорн. То, что он произносит, не речь, а гимн, проникнутый глубокой философией. «Я благодарю судьбу», — говорит он, — «за то, что дожил до подтверждения и воплощения одной из прекраснейших легенд человечества». Это воплощение и подтверждение поистине необычно. Взамен погрузившейся в море Атлантиды мы с изумлением видим новую Атлантиду, поднимающуюся из пучины. «Дорогой коллега Мерсье», Вы, поэт пространственной геометрии, и ваши ученые-друзья, вы первые посланцы того нового света, который встает из морских глубин. И вы приходите к нам не как Афродита Пенорожденная, но как Паллада Анадиомена, но гораздо более необычно и несравненно, более таинственно то, что наряду с этим окончание не сохранилось». На торжестве в Ницце в числе других присутствовала, как известно, делегатка Женевской организации мадам Мария Деминьяну. Эта замечательная и благородная дама была так тронута скромными манерами и ученостью доктора Мерсье. «Пуфро петти!» — воскликнула она. «Эле талемон Бедняжка, он так безобразен, что поставила целью своей кипучей и деятельной жизни Принятие Саламандр в Лигу Наций. Напрасно политические деятели объясняли красноречивой и энергичной даме, что Саламандры, не имея нигде на свете ни суверенной государственной власти, ни собственной территории, не могут быть членами Лиги Наций. Мадам Гиминяну начала пропагандировать идею, что в таком случае Саламандры должны получить где-нибудь свободную территорию и обзавестись подводным государством. Но эта идея была в достаточной мере нежелательна, если не просто дерзка. Но в конце концов нашли счастливый выход и решили, что при Лиге наций будет учреждена специальная комиссия по изучению Саламандрового вопроса, в состав которой пригласят также двух делегатов от Саламандр. В качестве одного из делегатов по настоянию мадам Деминяну пригласили доктора Шарля Мерсьей из Тулона а другим стал некий Дон Марио, толстая ученая-саламандра с острова Куба, занимавшаяся научной работой в области планктона и морских растений. В ту пору это был высший предел международного признания саламандр. В документах Пэна Павондры сохранился несколько неясный газетный снимок, изображавший обоих саламандровых делегатов в тот момент, когда они поднимаются по лесенке из Женевского озера на набережную Монт-Бланн чтобы отправиться на заседание комиссии. По-видимому, официальная квартира была им предоставлена именно в этом озере. Что касается самой Женевской комиссии по изучению Саламандрового вопроса, то она проделала большую и ценную работу, выразившуюся главным образом в тщательном уклонении от всех жгучих политических и экономических вопросов. Она непрерывно заседала в течение многих лет и провела свыше 1300 заседаний, посвященных усердным дебатам по вопросу о едином международном названии для саламандр. В этой области господствовал безнадежный хаос. Наряду с научными названиями ⁇ Саламандра, Мольше, Батракус и тому подобное ⁇ которые начали казаться несколько невежливыми, была предложена целая куча других имен. Саламандр хотели назвать Тритонами, Нептунидами, Фетидами, Неридами, Атлантами, Океанидами, Посейдонами, лимурами, Пелагами, Литторалями, Понтийцами, Батидами, Абиссами, Гидрионами, Жендемерами, Жан Лемер, морские люди, Сумаринами и так далее. Комиссия по изучению саламандрового вопроса должна была выбрать наиболее подходящий из всех этих имен. Она ревностно и добросовестно занималась этим до самого конца саламандрового века, но так и не пришла к какому-нибудь единодушному окончательному решению. Итак, мы наблюдаем энергичный и непрестанный подъем в развитии саламандр. Численность их определяют уже в 7 миллиардов. Хотя с ростом цивилизации плодовитость их резко падает. До 20-30 головастиков в год на самку. Они заселили уже свыше 60% всех побережий земного шара. Полярные побережья еще не заняты их поселениями. Но канадские саламандры уже начинают колонизировать берега Гренландии. И даже оттесняют эскимосов внутрь страны захватывая в свои руки рыболовство и торговлю рыбьим жиром. Рука об руку с их количественным ростом продолжается и культурный прогресс. Установив обязательное школьное обучение, они поставили себя в ряд с цивилизованными нациями и могли уже похвастать сотнями собственных подводных газет, выходящими миллионными тиражами, прекрасно оборудованными научными институтами и так далее. Разумеется, этот культурный подъем не всегда проходил гладко и без внутренних неурядиц. Мы, правда, чрезвычайно мало знаем о внутренних делах Саламандр. Но, судя по некоторым признакам, например, по найденным трупам Саламандр с откушенными носами и головами, под морской гладью долгое время свирепствовал яростный и затяжной идейный спор между старосаламандрами и младо-саламандрами. Саламандры стояли, видимо, за прогресс без всяких преград и ограничений, заявляя, что и под водой надо перенять материковую культуру целиком, со всеми ее достижениями, не исключая футбола, флирта, фашизма и половых извращений. Наоборот, старо-саламандры, по-видимому, консервативно цеплялись за природные свойства саламандр и не хотели отречься от старых добрых животных привычек и инстинктов. Они, несомненно, осуждали лихорадочную погоню за всякими новшествами и видели в ней признаки упадка и измену саламандровым идеалам предков. И, конечно, возмущались также чужеродными влияниями, которым слепо подчиняется теперешняя развращенная молодежь. И спрашивали... Достойно ли гордых и самолюбивых Саламандр – это обезьянье подражание людям? Пан Павондро включил в свою коллекцию две-три статьи из газеты «Народни политика», содержавшие рассуждения о современной человеческой молодежи. Скорее всего, он по недоразумению отнес их к соответствующему периоду истории Саламандровой цивилизации. Мы можем себе представить, что выдвигались громкие лозунги, вроде «Назад к миоцену! Долой всякое очеловечивание! На бой за нерушимую саламандренность!» и так далее. Несомненно, здесь были налицо все предпосылки для острого идейного конфликта между поколениями и для коренного перелома в духовном развитии саламандр. Нам очень жаль, что мы не можем дать об этом более подробных сведений. Но мы надеемся, что саламандры извлекли из этого конфликта все, что могли. Мы видим затем саламандр на пути к наивысшему расцвету. Впрочем, и человеческий мир переживает в это время период небывалого процветания. Лихорадочно сооружаются новые берега континентов. На старых отмелях насыпается новая суша. Среди океана вырастают искусственные авиационные острова. Но и это все – ничто по сравнению с грандиозными техническими проектами полной переделки земного шара, которые ждали только, чтобы кто-нибудь их финансировал. По ночам саламандры без отдыха работают на дне всех морей, на побережьях всех континентов. Кажется, будто они удовлетворены – и не требуют для себя ничего, кроме возможности работать, да сверлить под берегами норы и переходы своих темных жилищ. У Саламандр есть, таким образом, свои подводные и подземные города, свои столицы в Пучине, свои Эссены и Бирмингамы на дне морском, на глубине от 20 до 50 метров. У них есть свои перенаселенные фабричные кварталы, гавани, транспортные магистрали и миллионные скопления населения. Словом, у них есть свой мир, более или менее неведомый людям, но, по-видимому, высоко развитый в техническом отношении. Один господин в Дэвице рассказывал пану Павондри, что, купаясь на пляже в Котвейке на Северном море, он заплыл далеко. Как вдруг сторож на пляже закричал, чтобы он возвратился. Названный господин Некий пан Пршигода, комиссионер, не обратил на это внимания и продолжал плыть. Тогда сторож прыгнул в лодку и пустился вслед за ним. «Эй, сударь!» — крикнул он. «Здесь купаться нельзя!» «Почему?» — спросил пан Пршигода. «Здесь саламандры, я их не боюсь!» — возразил пан Пршигода. «У них под водой какие-то фабрики или что-то в этом роде!» — проворчал сторож. «Тут, сударь, никто не купается!» Почему же? Саламандры этого не любят. У саламандр, правда, нет своих взрывчатых веществ. Но люди продают им эти вещества. Источником энергии является для них море с его приливами и отливами, с его подводными течениями и разницей температур. Правда, турбины дали им люди, но саламандры умеют ими пользоваться. А разве цивилизации не есть просто-напросто умение пользоваться тем, что придумал кто-то другой? И если у Саламандр нет, допустим, собственных идей, то у них все же вполне может быть собственная наука. Правда, у них нет своей музыки или литературы, но они прекрасно обходятся и без них. И люди начинают приходить к выводу, что это замечательно современно. Стало быть и человек уже может кое-чему научиться у саламандр. И неудивительно, разве не пожинают саламандры великолепных успехов? А с чего же и брать людям пример, как не с успешных деяний? Никогда еще в истории человечества не производилось, не строилось и не зарабатывалось столько, как в ту великую эпоху. Да, ничего не скажешь. Вместе с саламандрами в мир явился гигантский прогресс, некий новый идеал, именуемый «количество». «Мы — люди саламандрового века», — говорилось тогда с обоснованной гордостью. Куда до него обветшалому человеческому веку? С его медлительной, мелочной, бесполезной вознёй, которую называли культурой, искусством, чистой наукой или как там еще? Подлинные, сознательные люди Саламандрового века не станут уже тратить время на размышления о сути вещей. Им хватит дела с одним их количеством и массовым производством. Беспрестанное увеличение производства и потребления. Вот все будущее мира. А почему пусть будет еще больше Саламандр, чтобы еще больше произвести продукции и еще больше сожрать. Попросту говоря, саламандры — это множественность. Их эпохальная заслуга в том, что их так много. Только теперь дано человеческому разуму работать в полную силу. Ибо он работает в огромных масштабах. В условиях, когда производительная мощность доведена до предела, а обороты капиталов достигли рекорда. Короче, настала Великая Эпоха. Так чего же еще не хватает, чтобы действительно настал счастливый новый век всеобщей удовлетворенности и процветания? Что может помешать осуществлению желанной утопии, в которой объединились бы все эти победы техники, открывая все дальше и дальше, до бесконечности, великолепные возможности еще больше увеличивать благосостояние людей и усердие Саламандр? Честное слово ⁇ ничего. Ибо отныне деловые отношения с саламандрами будут увенчаны проницательностью, достойной государственных деятелей, которые заранее заботятся о том, чтобы колеса нового века никогда не скрипели. В Лондоне собралась конференция приморских государств, на которой была выработана и принята Международная конвенция о саламандрах. Высокие договаривающиеся стороны взаимно обязались не посылать своих саламандр в воды, находящиеся под суверенитетом других государств. Не допускать, чтобы их саламандры, каким бы то ни было способом, нарушали неприкосновенность территории или признанной сферы интересов какого-либо иного государства. Никоим образом не вмешиваться в саламандровые дела других морских держав. В случае столкновения между своими и чужими саламандрами подчиняться решениям международного арбитража в Гааге. Не вооружать своих саламандр каким бы то ни было оружием, калибр которого превосходит калибр обыкновенного подводного револьвера против акул, так называемого Шафране-ган или Шарк-ган, Не допускать, чтобы их саламандры завязывали близкие отношения с саламандрами, подчиненными иному государственному суверенитету. Не строить новые континенты и не расширять свою территорию с помощью саламандр без предварительного разрешения постоянной морской комиссии в Женеве. И так далее. Всего 37 параграфов. Вместе с тем были отвергнуты. Английское предложение, чтобы морские державы не вводили обязательного военного обучения саламандр. Французское предложение, интернационализировать саламандр и подчинить их международному саламандровому бюро по упорядочению мировых вод. Немецкое предложение, выжигать на каждой саламандре клеймо того государства, в подданстве которого она состоит. Другое немецкое предложение, чтобы каждому приморскому государству разрешалось иметь лишь установленное в известной пропорции число «Саламандр», итальянское предложение, чтобы государствам, располагающим избытком «Саламандр» были предоставлены для колонизации новые побережья или участки на дне моря, японское предложение, чтобы над «Саламандрами», черными от природы, осуществляла международный мандат «Японская нация» как представительница цветных рас. Это предложение, видимо, было связано с широкой политической пропагандистской кампанией. Мы располагаем, благодаря коллекционной страсти пана Павондрой, чрезвычайно важным документом этой кампании. Обсуждение большинства этих предложений было перенесено на следующую конференцию морских держав, которая, однако, по разным причинам не состоялась. Этот международный акт, писал о конвенции жюль Зауэрштов в ТАН, обеспечивает будущность Саламандр и мирное развитие человечества на многие десятки лет. Поздравим Лондонскую конференцию с благополучным завершением ее нелегких трудов. Поздравим и Саламандр с тем, что принятый статус дает им охрану в лице Гаагского суда. Теперь они могут спокойно и с полным доверием заняться своей работой и своим подводным прогрессом. Следует подчеркнуть, что лишение Саламандровой проблемы политического содержания, отразившееся в параграфах Лондонской конвенции, является одной из важнейших гарантий всеобщего мира. В особенности, разоружение Саламандр уменьшает вероятность подводных конфликтов между отдельными государствами. Пусть даже почти на всех континентах продолжаются пограничные споры и распри из за господства несомненно одно со стороны моря всеобщему миру не грозит теперь никакая конкретная опасность но по видимому и на суше мир обеспечен лучше чем когда бы то ни было приморские государства целиком заняты строительством новых берегов и могут расширять свою территорию за счет мирового океана, вместо того, чтобы стремиться раздвинуть свои границы на суше. Уже не нужно будет с помощью железа и газа сражаться за каждую пять земли. Лопат и мотык Саламандр хватит, чтобы каждое государство построило себе столько территорий, сколько ему нужно. Эту мирную работу Саламандр на благо мира и всех наций — как раз и гарантирует Лондонская конвенция. Еще никогда земной шар не был так близок к прочному миру и мирному, но мощному процветанию, как именно сейчас. Вместо саламандровой проблемы, о которой столько писали и говорили отныне, будут, по-видимому, с полным правом говорить о золотом саламандровом веке.